Да здравствует призыв. Глава 39. Груши для битья. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей Тру. В своем письме Ио Бинт не говорила ничего конкретного. По отдельным фразам можно было догадаться, что ее выгнали из команды, и теперь ей приходится самостоятельно завершать обучение. Судя по ее же нежеланию говорить, в ссоре был замешан четвертый сын второй ветви семьи Юэ, Юэ Яном. В своем письме юная леди отзывалась о нем с болью и обидой. Хоть он и не приходился ей братом, он не только не заступился за нее, но еще и принялся подливать масло в огонь ссоры, сея раздор, указывая окружающим на никчемность сестры. Как итог, ее выкинули из команды, и Юэ Бин пришлось начинать свое обучение с самого начала. В своем письме Йоэбин просила красивую женщину не упоминать об этом инциденте старшему брату, не желая тревожить его и отрывать от обучения. Но после случая с бандитами Черных Гор, красивая женщина воспринимала своего племянника как основного защитника и опору. Конечно же, она не стала бы скрывать такие возмутительные факты от него. «Шиньян, я пойду и отвезу Бинер в замок семьи. Хотя я только недавно заключил контракт с гримуаром, думаю, мне удастся помочь сестре». Красивая женщина ни минуты не сомневалась в словах Юаяна. Совсем недавно он проявил себя уже как взрослый, сформировавшийся мужчина, способный отвечать за свои слова. В ту ночь, когда поползли слухи о нападении бандитов черных гор, ее тело и разум охватила паника. Тем не менее, Санер так спокойно и уверенно сказал, что будет защищать свою семью. Эти простые слова растрогали красивую женщину до слез. Рядом с таким сыном она чувствовала себя в безопасности. Ее мальчик наконец-то вырос. Она разрешила ее Яну отправиться в башню и помочь Йо Бинг. Тем не менее, идея вернуть ее Бин домой была ей отклонена. Хотя у красивой женщины был мягкий характер, и все невзгоды, обрушившиеся на нее семью, она переносила безропотно, у нее еще осталось чувство собственного достоинства. Увидев, что у ее мужа нет ни малейшего таланта, Клан выжил четвертую ветвь из родового замка к подножию гор Туманного облака. Отношение к и мужу, как к простому мальчику на побегушках, пополнили копилку обид. Жизнь в городе белых камней никак нельзя было назвать мирной, но с таким пренебрежительным отношением даже если старейшины на коленях будут упрашивать ее вернуться под безопасные своды Родового замка, она ни за что не согласится. Жить с теми, кто считал ее семью лишь пылью, Опять выслушивать холодные, полные сарказма, комментарии? Сейчас молодая женщина жила в гармонии с собой. Ее сын совершенствовался, а дочь была послушной. Что еще нужно для счастья? Шиньян, как только я найду Бинер, сразу же вернусь с ней домой. Пока я далеко, вам с малышкой Шуанэр следует быть осторожнее. В последнее время в городе белых камней небезопасно. Постарайтесь не слишком часто выходить на улицу. Несмотря на то, что красивая женщина и так не слишком часто выбиралась куда-то, были также надежные и проверенные слуги, готовые решить любую проблему. К тому же они были членами семьи Юэ. Хотя муж красивой женщины был мелким чиновником и никакой реальной власти у него не было, он принадлежал к одному из четырех великих кланов. С такой силой не рискнули бы связаться и самые отъявленные головорезы. Я все поняла, но и Санеру следует быть осторожнее. Ее старший сын, ранее такой замкнутый и отстраненный, проявлял столько заботы о ней. Невероятно, он действительно вырос. После ухода Йояна в голову красивой женщины пришла мысль. Помолвка Санера и леди из клана Сюэ разорвано. Мальчик, кажется, уже оправился от этого удара. Не пора ли подыскать ему другую невесту? Тем временем Йоян отправился в путь. Как член одной из аристократических семей он мог потребовать у мэра города Белых Камней охрану. Ну такая мысль даже не пришла ему в голову. Дело было не в жадности или желании сэкономить несколько золотых. Ему просто не хотелось привлекать внимание городских властей к своей персоне. Пока это было возможно, он желал бы оставаться в тени. В настоящий момент мэр города и мастер Золотого Меча были очень заняты, расследуя события, повлекшие за собой пожар в веселом лесу. Ее Яну не совсем не хотелось раскрывать свои тайны перед такими людьми. Без сомнения, и гнев обрушится ему на голову, если станет известно о его причастности к тем событиям. К тому же он спрятал руку короля демонов ха Синя в горной расщелине и до сих пор ее не забрал. После того, как рука полностью растаяла, с Ниней не безостановочно капала кровь, расплавляя землю вокруг. Горели даже огромные валуны. Днем йо Ян закопал ее поглубже, а теперь ночью откопал, надеясь энергия ЦИ развеять вредоносные примеси в крови демона. Для развития колючего цветка рука демона Хасинь 8 уровня подходила больше, чем тела простых людей. Просто отличное удобрение. Скорость развития колючего цветка взлетит до небес, когда он поглотит эту руку. Тем не менее, Йо-Ян не собирался так просто скормить ее ему. Он собирался дождаться, когда цветок перейдет на золотой ранг. После этого, поглотив силу руки демона восьмого уровня, он смог бы эволюционировать в человекоподобную демоницу колючих цветов. В этом случае рука Хасинь сможет принести максимальную пользу. Йоэян шел уже два дня, но так и не добрался до тайника. Его путь лежал мимо двух городов Красного леса и Черной скалы. Движимые местные разбойники пытались его остановить. В результате 50 человек, И шесть героев третьего уровня пошли на удобрение для колючего цветка. Сожрав более 200 человек, плюющийся колючий цветок наконец достиг золотого ранга. Когда-то слабый, цветок превратился в пятиметрового монстра. Его стебель покрывали шипы, а толщина превышала обхват человеческой ноги. Верхняя часть цветка трансформировалась в нечто похожее на человеческое лицо. Черты этого лица были размыты и нечетко оформлены, Вместо глаз зияли пустые провалы, а пасть была полна острых, как у кинжала зубов. Теперь он мог поглотить человека секунд за 10 и переварить его минут за 2. Его желудок был настоящей бездонной бочкой. Независимо от того, скольких человек сожрал цветок, внешне ничего не было заметно. После получения первого уровня золотого ранга плюющийся колючий цветок демонической маски, Он превратился в плюющийся колючий цветок волшебных глаз. Цветок обзавелся даже некоторыми звериными инстинктами. Например, он был в состоянии ощущать движения своих жертв. Как змеи, которые пробуют запах своим языком или пауки, способные улавливать вибрацию своими лапками. Плющийся цветок ощущал колебания воздуха особыми вибрисами. Он не видел в полном смысле этого слова, но был способен ориентироваться на местности. И самое главное, у него появились зачатки разума. Он еще не мог думать самостоятельно, но мог выполнять мысленные команды Юяна, даже находясь на большом расстоянии от него. Хотя плюющийся цветок находился только на первом уровне золотого ранга, его сила возросла раз в десять по сравнению с серебряным. Более того, даже самые звери золотого ранга соответствовали четвертому уровню обычных зверей. Юэйану казалось, что в бою против простых людей его цветок будет даже сильнее. «Как только ты станешь демонессой колючих цветов, я дам тебе имя», — принял решение Юэйан, наблюдая за получившимся питомцем с чувством глубокого внутреннего удовлетворения. То, что из маленького и слабого колючего цветка вырос расплюющийся цветок золотого ранга, целиком и полностью его заслуга. «Какой же будет золотая коронованная королева колючих цветов?» Юэйян не мог себе этого вообразить, но твердо знал, что это будет женщина, мужчин не было никогда. «Возможно, в мире колючих цветов, размножающихся почкованием, по вообще не было такого понятия, как мужчина». Что же, немного терпения, и колючий цветок золотого ранга превратится в демонесу колючих цветов. Волнуясь, Юян ловко бежал меж острых скал черных гор. Зрелище, представшее перед его глазами, когда он добрался до Тайника с рукой демона Хасинь, надолго выбило его из кольи. Рука демона была выкопана и валялась под открытым небом, а на дне ямы в грязи корчился от боли. Кактистый железный волк. Возможно, этот волк почуял запах разлегающейся руки демона, но вместо того, чтобы убежать, как другие звери, решил украсть ее. Но демоническая рука не та вещь, которую можно просто взять и съесть. Едва только надкусив ее, кактистый волк был обречен. В порыве гнева Йоян схватил волка за шкирку и пинком выкинул из выкопанной ямы. Его не особо беспокоил факт кражи или то, что волк мог съесть руку. В конце концов, это не обычный кусок мяса. Пасть волка была полностью адским огнем, содержащимся в крови демона, однако окружающие могли пострадать от миазмов руки, к тому же, кто-то мог увидеть, как волк что-то выкапывает. Это бесило ее Яна больше всего. К счастью, таник находился в дикой горной местности. Никому бы и в голову не пришло шататься по округе. В противном случае, рука демона отвоеванная с таким трудом, непременно была бы украдена. Все усилия по ее добыче пошли бы прахом. Неизвестные могли бы даже устроить засаду, или, что еще хуже, он мог попасть в лапы мэра города Белых Камней и мастера Золотого Меча. «Как ты смеешь покушаться на мое сокровище?» Однако что-то с этим волком было не так. «Чем больше...» — Юйян пинал и избивал его, тем счастливее он становился. Этот волк был словно специально создан, как груша для битья. Да здравствует призыв! Глава 40. Хи Тай Ланг. Озвучка от МИ специально для сайта Рулей Тру. Ян жестоко избивал волка железных когтей пока того не начало рвать кровью. Юян оценил поразительную живучесть этого зверя. Несмотря на перенесенные побои, волк не собирался дохнуть. Более того, он, казалось, наслаждался процессом. Бывают ли среди волков мазохисты? За такие извращенные наклонности определенно стоило добавить пару пинков. Спустя какое-то время Юян полностью успокоился. Присев на корточки перед волком, Он попытался установить причину такого ненормального поведения. Исследовав тело своей врожденной Ци, Юэйан, наконец, понял, что его так смутило. Обычный волк железных костей обладает атрибутом Земли. Этот же экземпляр был каким-то томутантом, обладает атрибутами огня, металла и тьмы. Чисто теоретически, с биологической точки зрения, Существование такого низкого уровня зверя с различными атрибутами было невозможно. Если у животного было более двух элементов, он представлял собой более продвинутый экземпляр по сравнению с оригиналом, как, например, химера огня льда. Но химера должна быть минимум 8 уровня бронзы, чтобы получить второй атрибут. Но подчинить три стихии и остаться обычным волком железных когтей 2 уровня – Химерам такие фокусы были не под силу. Этот зверь даже не подозревал, что нарушает всемыслимые и немыслимые законы одним фактом своего существования. Йоян догадался, что так как этот ненормальный волк обладал властью над стихиями огня и тьмы, его сопротивляемость демонической энергии, вытекающей из рук, была на уровень выше, чем у остальных зверей. Конечно, причина, по которой побои доставили волку столько удовольствия, была не в повышенной сопротивляемости. Просто каждый удар юэ нанес в себе частичку его энергии Ци. Рискнув отведать плоти демона и выпив его крови, этот волк железных когтей был отравлен злой потусторонней энергией Хасинь. Его ожидала долгая мучительная агония. По счастливой случайности юэ мог облегчить его страдания. Чем больше Йоян бил волка, тем больше энергии ЦИ попадала в организм зверя, очищая его тело. Поэтому с каждым пинком он чувствовал себя все лучше и лучше. Его внутренние органы были буквально разорваны на кусочки мощными ударами Йояна, но поглощенная демоническая энергия не давала ему умереть. Можно сказать, что раны, нанесенные Йояном, помогали волку эволюционировать. Волк железных когтей словно перерождался. Понаблюдав за такими метаморфозами волка, Йан понял, что вместо того, чтобы пока... покарать вора, он оказал ему неоценимую слугу. От злости на самого себя он даже не имел. Прихватив камень побольше, Йо Ян решил скинуть его прямо на голову зверя. Пусть этот жалкий таракан наконец-то сдохнет, раздавленный насмерть. Во взгляде волка мелькнули страх и отчаяние. От этого взгляда сердце Йояна пропустило удар. В сородичи изгнали его из стаи, он вынужден был скитаться по миру в одиночку. Этот волк чем-то походил на самого Йояна. Он был почти так же одинок. Просто Йо яну повезло немного больше. У него были и красивая женщина, и маленькая девочка, и другие. После того, как он перенесся сюда, и занял место жалкого парня, все, чем тот владел, принадлежало Йояну. Красивая женщина относилась к нему как к собственному сыну. Хоть он не был их санером, красивая женщина и вся ее семья любили его как родного. Убийство этого жалкого волка все равно не принесет никакого преимущества. Почему бы не провести парочку экспериментов? Если демоническую кровь и энергию можно использовать для преобразования зверя второго уровня, может эти же принципы подойдут для увеличения уровня более сильного зверя? Иоян бросил камень, который держал в руках, и крепко задумался на несколько минут. Затем он подтянул руку демона Хосинь поближе и перелил всю энергию от нее в тело волка железных когтей. Сделать это оказалось не намного проще, чем если бы он собирал рассеянные в воздухе демонические испарения. Во-первых, благодаря физическому контакту энергия перетекала быстрее и проще. А во-вторых, эта демоническая зараза, словно живая, сама стремилась перетечь на живую плоть. Волк железных когтей был просто идеальным сосудом для нее. И, наконец, в-третьих, волк был ранен, и ему требовались силы для восстановления хотя это и была демоническая энергия, она все еще подходила для залечивания ран. Мощь отрубленной руки демона Хасинь была невообразимой, но ее энергия не была чистой. Колючий цветок мог поглотить не все составляющие ее компоненты. Он мог бы перенять такие мощные способности демонической руки, как, например, инферно или черная кровь. Оба эти навыка очень пригодятся при переходе в человекообразную форму. Особенно черная кровь. Создание идеального человекоподобного зверя стало бы огромным достижением. С другой стороны, поглощенная энергия демона могла изуродовать человеческую трансформу цветка. Юйян определенно не хотел, чтобы его демоница колючих цветов, которую он с такой любовью растил, обернулась страшным чудовищем. Следовательно, идея о поглощении руки цветком уже не казалась такой привлекательной. Живот волка железных когтей надулся и округлился, словно шар. Казалось, что он готов разорваться в любой момент. Тело волка также надулось, переполненное демонической энергией. Глаза вылезли из орбит. Волк, вероятно, испытывал неописуемую боль. Но это мало волновало Йояна. Перекачав всю демоническую энергию в тело волка железных когтей, он сунул остатки руки демона Хосинь в пасть к колючему цветку. Цветок золотого ранга не заглотил ее в один присест, как раньше. Вместо этого он аккуратно всосал руку в пасть и принялся пережевывать, постепенно глотая куски. Процесс был небыстрым. йо подумал, что цветок, вероятно, не мог моментально растворить руку. Таким образом, если бы он поглотил ее целиком, не жуя, то, вероятно, лопнул с громким бум. Переживая, как бы тело колючего цветка не разорвало на куски во время трапезы, йо Ян то и дело подпитывал его энергией ци, помогая процессу усвоения. Несмотря на все меры предосторожности, стебель цветка золотого ранга загорелся, охваченный адским огнем. Очевидно, боль была страшная, потому что колючий цветок дрожал и извивался всем телом. С другой стороны, надутый как мячик волк, лежащий у его ног, совсем не заботил Йо-Яна. В конце концов, он был лишь подопытным кроликом. И если бы вдруг надумал сдохнуть, туда ему и дорога. Возможно, Йоян мог бы даже отвесить ему парочку хороших оплеух. В конце концов, его пинки благотворно действовали на тело волка. Но процесс поглощения демонической руки цветком не проходил гладко. Время от времени цветок поплёвывал куски плоти, который был не в состоянии проживать. Йояну снова и снова приходилось использовать энергию Ци, чтобы помочь ему в переваривании пищи. Не удержавшись, Йо-Ян все же пнул пару раз волка просто от злости. Колючему цветку потребовался целый день на то, чтобы проживать и полностью поглотить руку короля демонов. Конечно, это было только начало. Йоян ян посчитал, что цветку потребуется по меньшей мере два месяца, чтобы ее переварить. И не менее трех месяцев займет чудесная трансформация в прекрасную демонессу колючих цветков. Для сравнения, процесс перерождения волка железных когтей проходил намного быстрее. Йоян успел 8 раз потоптаться по его телу, 3 раза расколоть череп, 2 сломать шею, переломить хребет, раз 5 и 9 раз сломать лапы. Несмотря на такие повреждения, волк почти полностью восстановился. Йоян в жизни бы не поверил, что этот волк балансировал на волосок от смерти, если бы лично не избивал его до полусмерти и не видел, как того рвало кровью из-за внутренних повреждений. Мало того, что он поправился, так еще и перетерпел значительные изменения. Всего за один день он превратился в бронированного демонического волка третьего уровня. Такая скорость трансформации была, вероятно, самой чудесной за всю историю существования волчьего племени. По силе бронзовый бронированный демонический волк третьего уровня почти не уступает королю волков железных когтей четвертого уровня. Многие звери, такие как волки, имели различные дополнительные свойства, как например железные лапы, бронзовая голова или мягкое тело. Боевые способности зверя, сумевшего развить свою слабую часть мягкого тела, в стальной торс возрастали многократно. Волк Йояна эволюционировал с помощью демонической энергии. Его мощь возросла как минимум в сто раз. Следовательно, он мог бы легко справиться с королем волков железных когтей. Пожалуй, такой зверь заслуживает нескольких ударов, чтобы помочь его развитию. Самое важное, что демоническая энергия еще не полностью усвоилась его организмом. Потенциал этой силы не был раскрыт в полной мере. Вскоре этот живучий как таракан-волк, переживший столько побоев, вероятно перейдет на четвертый уровень бронзы или даже достигнет пятого. Понаблюдав за ним, Юян понял, что его врожденная Ци сыграла ключевую роль в эволюции зверя. Без нее этот волк просто взорвался бы и умер. Ци также облегчала процесс слияния демонической энергии с телом волка. Каждый пинок с ее использованием был словно рука помощи, протянутая извне. В противном случае, каким бы сильным этот волк железных когтей не был, он не смог бы самостоятельно переварить демоническую энергию Хасинь. После того, как колючий цветок золотого ранга полностью съел руку короля демонов, Йоян вернул его обратно в гримуар, позволяя медленно ее переваривать и превращаться в прекрасную демонессу колючих цветов. Теперь, когда цветок был в безопасности, Юаян мог вздохнуть с облегчением. Следующим пунктом его плана было добраться до башни Тонтян и как можно быстрее вернуть Юй Бин обратно домой. Ведь пока он отсутствует, красивая женщина наверняка просто умирала от беспокойства. Сделав пару шагов, Юаян обнаружил, что волк не умер от побоев и следует за ним. Размахнувшись как следует, пинком ноги Юян отправил волка в короткий полет, но тот продолжал отчаянно ползти за ним, совершенно не заботясь о плохом настроении Юяна. К тому же вскоре нашелся повод задобрить человека. До обеда волк бежал за ним в некотором отдалении, но когда пришло время перекусить, поймал и принес ему две жирные кроличьи тушки. Правда, несмотря на это подношение, отношение Юяна к волку не сильно улучшилось. Причина была проста. Только противоположности притягиваются друг к другу. А волк также был самцом, к тому же с таким выражением на морде, что невозможно было удержаться и не треснуть его хорошенько. Юян был просто не в силах быть добрее по отношению к этому зверю. В следующие двое суток волк хвостиком следовал за Юяном. Тот перепробовал все доступные средства, чтобы отпугнуть настырное животное, но потерпел полное поражение. Волк так и не отстал. В конце концов, Юяну пришлось смириться с его компанией. В качестве демонстрации своего расположения он даже дал волку имя – Хи Тайлан. Что касается заключения договора с этими животными, в гримуаре Юяна никогда бы не нашлось места для волка железных когтей мужского пола. После прибытия в город Белого облака, Йоян внезапно понял, что ему придется заплатить за перевозку, не связанного контрактом зверя. От злости он отвесил волку могучий подзатыльник. «Хи сволочь мохнатая! Я изначально не хотел, чтобы ты перся за мной. Теперь еще и плати за тебя!» Чиновник, ответственный за перевозки, чуть не заплакал, увидев эту картину. «Прошу вас, не бейте его больше!» Это же бронированный демонический волк третьего уровня. Я работаю здесь уже много лет, но впервые вижу такого послушного зверя бронзового уровня. У меня просто сердце разрывается, глядя на то, как вы с ним обращаетесь. Если у вас не денег, я помогу вам заплатить за место для животного. Тогда вы успокоитесь. Да здравствует призыв. Глава 41 таинственная и безжалостная красотка. Озвучка от МИ специально для сайта рулей Тру. Изначально Йоян думал, что его отправят непосредственно к воротам башни Тунтянь. Но когда он подошел к телепортационной арке, выяснилось, что существует целая процедура перехода. Все воины, которые хотели попасть в башню Тунтянь, сперва останавливались на отдых в лагере Шангву. Там же они должны были зарегистрироваться. После того, как путешественники наберутся сил, происходила проверка их питомцев. Если хотя бы один здесь был болен, ранен или просто устал, во входе в башню отказывалась. Хотя на самом деле истинная причина такой проверки была в том, чтобы не допустить демонопоклонников, вроде Сехо, сеять хаос в башне. Пока воины отдыхали в лагере, их данные тщательно проверялись. Поначалу Йоян переживал, что при осмотре его способности врожденного ранкера будут раскрыты. Его опасения были развеяны, когда он увидел сам процесс. Проверка занимала времени меньше, чем досмотр в аэропорту. Человек вставал в круг света, который реагировал только на слабых больных или демонопоклонников. Быстро, просто и самое главное точно. Как тебя зовут маленький вор? спросила снугшибательная красотка, ответственная за регистрацию, окинув Юяна слегка рассеянным взглядом. Титан Юян сглотнул слюну. Легендарные футбольные мечи. Классификация Юяна глава 9. Столь выдающаяся грудь уже была редкостью, а у красотки перед ним она была даже больше. Неужели законы физики совсем не действуют на континенте парящего дракона? Йоян даже засомневался, может ли их стройная, как лань красавица, нормально ходить с такой огромной грудью? Подобный размер – просто вызов для гравитации. Не вообще известно о существовании такого понятия? К тому же прекрасная девушка предпочитала достаточно открытые одежды. Тугой корсет, обтягивающий ее фигурку, как перчатка и открытые белоснежные округлые плечи визуально придавали ее груди еще больше объем. Все внимание окружающих было сконцентрировано на заманчивой ложбинке. Может статься, она привыкла к сальным взглядам мужчин, поэтому никак не отреагировала на не слишком вежливое поведение Йояна. Титан? Почему не дракон или бегемот? Хотя, мне кажется, вам бы больше подошло мистер скромность. Услышав его имя, большегрудая красотка принялась громко хохотать. В отличие от ясноглазовой воровки, эта девушка определенно знала, кто такие титаны и о их силе. Некоторые действительно знают меня как самого скромного человека в мире, но откуда вы об этом узнали? В самоуверенности Йо Яна можно было только позавидовать. Он даже не покраснел. Что привело вас в башню Тунтянь. Собираетесь покорить ее в одиночку? Если бы его об этом спросил кто-то другой, Юян, не задумываясь, грубо послал любопытного, но голос девушки был таким нежным и мурлыкающим. Мысли Юяна вновь перескочили на эротическую тему, и ему снова пришлось глатывать набежавшую слюну. Я сам родом из глухой деревни, но от сына одного мудреца слышал, что самые красивые девушки собрались в башне Тонтянь. Я решил, что найду себе среди них жену. Накопил немножко динжат, вот я здесь. Скорее солнце зайдет на западе, чем Йоян ян скажет правду. Ладно, шутник, скажи, этот бронированный демон волк бронзового уровня с тобой? Ух, он еще и без контракта! Красотка, наконец, подняла глаза на Йояна, подарив ему кокетливую улыбку. «Это всего лишь пес, стороживший мой дом!» Йоян слегка пнул волка. Волк постарался подыграть Йояну, имитируя собачий лай, но его знание иностранных языков было далеким от совершенства. В конце концов он сорвался на обычный вой. Йоян недовольно нахмурился. Красотка протянула зящную, словно лилия, руку и взмахнула белоснежным посохом перед мордой Хи Тайлана. Появилось золотистое изображение головы волка. Над ней засияли три яркие звезды, нежно-голубого цвета. Йо Ян не понимал значения этой картинки, но красавица удовлетворительно кивнула и прокомментировала. «Третий уровень бронзы, низковато, конечно, но есть потенциал». Кроме того, зверь весьма послушный и ласковый. Если его как следует обучить, конечная оценка будет в шесть звезд. Стоявший позади ее Яна воин уронил свою челюсть на землю, когда услышал, что волк был оценен в шесть звезд. Присутствующие моментально перевели свои горящие жадностью глаза с красотки на волка. Их руки тряслись, как у скупца, негаданно обнаружившего бесценное сокровище. Ранее Юйбин уже упоминала о системе звездной оценки зверей, но все, что она сама знала, что звезд всего 10. Ей было неизвестно точное распределение силы, так что Юйян не слишком понял ее путанное объяснение, а в гримуаре об этом ничего не было написано. Когда красотка упомянула это аранжирование, Юйян не удержался и с любопытством спросил: Что это за звездная оценка? «Из какого захолустья ты явился? Ты действительно не знаешь таких элементарных вещей?» Кокетливый и заразительный смех красавицы звоном колокольчиков разлетелся по округе. «Наш отдел контроля животных оценивает общую силу зверя. Простые воины придают большое значение внешнему виду зверей, его уровню, уникальным навыкам. Но эти показатели не имеют особого значения, куда важнее уровень духовной силы» потенциал развития и близость к человеческой форме. Кроме того, любого зверя можно оценить следующим образом. Из 10 звезд все животные ниже 3-й просто мусор. 3-4 звезды – беспомощные букашки, а 5-6 звезд – вполне приличный результат. Если вы пришли сюда с целью найти жену, вашего волка будет вполне достаточно. Но если вы хотите прославиться и прикопить деньжат – вам потребуется зверь минимум с семью звездами. А если вам посчастливится заключить договор с восьми звездным животным, мои поздравления! Императоры всего мира будут счастливы сосватать вам своих дочерей. Можете даже организовать себе личный гарем. А что насчет девяти-десяти звезд? Сердце Йо Яна учащенно забилось. Сколько звезд можно присвоить колючему цветку золотого ранга? А тени дикой коровы? А что насчет малышки Ль Вен Ли? Особенно интересно было бы проверить последнюю. Она только недавно родилась, но уже имела превосходные боевые способности, высокий интеллект и потенциал развития, а также человекообразную форму. У нее даже был алмазный гримуар. Ее рейтинг будет не ниже восьми звезд, не так ли? Колючий цветок золотого уровня был, возможно, не слишком силен сейчас, Но превратившись в демоницу колючих цветов, его мощь определенно возрастет. Да и в конце, когда она превратится в золотую коронованную королеву, вряд ли ее ранг будет низким. У призрачной тени тоже было множество возможностей для роста. Прямо сейчас у Юйяна была только тень дикой коровы. Но потом будет много других. В будущем он определенно соберет множество различных видов. Может, даже демона, или ангела, или дракона. Сердце Йояна наполнилось предвкушением, когда он думал об этом. Китайлан был самым слабым из его зверей, но имел шесть звезд в оценке. Похоже, что не такой уж он и никчемный. По словам красотки с большими буферами, даже обзаведение личным гаремом не будет проблемой. Девять звезд – священные звери. А 10 – мифические чудовища. Согласно легендам, когда-то давно жили звери, превосходящие по силе мифических. Но на континенте Борящего дракона их не видели уже тысячи лет. Таким образом, они не включены в систему звездной оценки. Конечно, не все звери могут быть оценены подобным образом. Есть парочка видов, не попадающих под стандартную классификацию. Но в основном животные ранжируются именно так. Большегрудая красавица еще раз стрельнула глазками в сторону Юяна. Большое спасибо! Если мне удастся найти здесь хорошую жену, я непременно приглашу вас на свадебный пир. Юян больше не смог оставаться рядом с прелестницей. Эта юная леди определенно не была заурядной особой и могла увидеть его истинную силу. Современные молодые люди не слишком-то усердны в обучении. С легким неодобрением она прокомментировала попытку Юяна улизнуть. Выражение ее лица, слегка надменное и в то же время обиженное, поразило стоящих вокруг мужчин в самое сердце. Пульс Юяна мгновенно увеличился в сто раз. Красавица вручила Юяну изысканную хрустальную карту со словами «Молодой деревенщина, какой же ты дурачок! У тебя даже нет рекомендаций! А ты еще хочешь пройти?» «Ну да ладно, так и быть, я отправлю тебя в башню, Тунтянь. За это минимум раз в год будешь присылать мне фрукт мудрости, понятно?» Вся очередь оторопело рассматривала хрустальную карту в руках Юяна. Он не знал истинного значения этой бумажки, но остальные воины были прекрасно осведомлены. «Это было доказательство того, что тебе разрешалось войти в Тунтянь башню». Такие карты также были разделены на несколько типов – бронза, серебро, золото, хрусталь и алмаз. Бронзовый сертификат выдавался обычным воинам и позволял попасть на первый этаж башни. Если воин выполнял 100 заданий на первом этаже или достигал 10 уровня совершенства, он мог перейти на второй этаж. Тогда ему выдавалась серебряная карта. Золотую получить было намного сложнее. Необходимо было достигнуть третьего этажа и поднять свой уровень выше героя третьего ранга. И самое главное, чтобы получить золотой сертификат, вы должны внести тысячу очков вклада в развитие страны, и не одним очком меньше. И вот прямо на их глазах красотка просто так отдала хрустальную карту какому-то мелкому вору. Лица окружающих исказились от зависти. Кристальные карты могли получить только великие герои, совершившие множество славных дел. Какие-нибудь гроссмейстеры или супергении с неограниченным потенциалом. Неужели тачки это один из таких людей? Её ян оборвал их размышления. Смахнув рукой, он послал большой грудой красотки воздушный поцелуй на прощание и зашагал вперед. Проводив взглядом его удаляющуюся фигуру, Девушка усмехнулась. «Странно, но я не смогла определить уровень его силы. Действительно необычный паренек. Это будет интересно». «Эй, сестренка, я тоже хочу получить хрустальную карту. Тут Харек не имел ничего, кроме симпатичной мордашки. На самом деле он просто слабак». «Думаю, дружок, у меня в штанах больше придется тебе по вкусу». Высокий грузный мужчина выдвинулся вперед, поигрывая мышцами и похабно улыбаясь. «Слуги, немедленно выкиньте это отсюда и не забудьте преподать ему парочку уроков. Я хочу, чтобы вы избили его до состояния овоща. Если в процессе он случайно сдохнет, швырните тело диким псам, как корм». За красоткой появился зверь-защитник в виде ангела с шестью кроваво-красными крыльями. Легким ударом ладони дотангел отбросил взрослого мужика так, что тот спиной пробил стену и вылетел на улицу. Сдохнуть захотел. Несколько солдат, одетых в золотые доспехи, слышали весь разговор. Они принялись беспощадно избивать несчастного качка. Оставшиеся в помещении со страхом повернулись к красотке. В настоящий момент она изящно откинулась на стол, демонстративно скучая. Толпа была напугана до мокрых штанов. Насколько же сильная была эта хрупкая леди! Да здравствует призыв! Глава 42. Я сдаюсь. Озвучка от Ми специально для сайта Рулей Тру. Лагерь Шангву был расположен в долине со всех сторон, окруженной горами. Среди немногочисленных аккуратных построек высели здания гильдии наемников и гильдии убийц. Здесь также можно было приобрести все необходимое для дальнейшего путешествия. После прохождения осмотра для воинов искатели приключений покидали зал ожидания Шангву и отправлялись к переходу в башню Тонтянь. По дороге можно было увидеть лагерь Хуби и плато Юилон. А за ними располагалась небольшая военная тренировочная площадка. Именно там и была установлена огромная телепортационная арка. Ожидая времени отправки, наемники могли перейти на другую сторону лагеря Шанву, где располагались многочисленные таверны, постоялые дворы, конюшни, кузни, клиники и другое. Йо-Ян миновал тренировочную площадку и подошел к переходу. Телепортационные ворота были по меньшей мере в 100 раз больше, чем те, что вели в лагерь. Сотни колонн заполняли площадь, прежде чем каждая была по меньшей мере 5 метров в высоту. Воздух вокруг них мерцал и переливался от расходящихся потоков энергии. По центральным воротам то и дело пробегали небольшие вспышки белых огоньков. Проходя сквозь них, люди, казалось, погружались в озеро сияющей энергии, освобождающей тело и душу от забот. После образования империи Дося, ее столица неоднократно завоевывалась. Но лагерь Шанг-Ву, защищающий эти телепортационные врата, никогда не сдавался под натиском врага. Исходя из этого, можно увидеть, как высоко империя Дося ценила этот переход. Брат, вы тоже отправляетесь в башню Тунтянь? Вы один? Пока ее я насматривался, рядом с ним нарисовался бледный толстяк. Улыбаясь во весь рот, он решил проявить инициативу и поздороваться первым. Не успел ее я набернуться, как пузан закинул ему руку на плечи, словно давнему знакомому. Никогда раньше тебя тут не видел. Ты новенький? Нервничаешь? «Это ничего. Скажу вам по секрету, пройти башню Тунтян легче, чем вы думаете. И намного более увлекательно. Не беспокойтесь, все нервничают в первый раз. То же самое, как лишить девушку девственности. Однажды пройдя через это весь флер таинственности для тебя исчезает». «Вы должно быть специалист», – заявление Толстяка поставила Юйяна в тупик. «Сравнить башню Тунтян и ночь с девушкой?» Этот жертрест определенно какой-то извращенец. Я не специалист, но кто из молодежи не знает юного мастера Хая? Еще немного, этот пузан заврался бы настолько, чтобы явил себя посланником небес. Появление мастера Хая действительно было исполнено величие. На вашем лице я вижу отблеск огромной внутренней силы успешности. Воистину вокруг вас святая Таура эксперта. Йоян поднял оба больших пальца вверх. Ах, какие мелочи! Обычно меня принимают за неквалифицированного слабака. Хотя я владелец гримуара, и у меня даже есть бронзовый железный носорог второго уровня, но я никому его не показываю. Просто очень скромный. О, это ваш зверь! Кажется, это бронзовый бронированный волк. Хотя нет, постойте. Из его носа вырываются клубы дыма и искры пламени. Неужели демонический волк? Толстяк был так потрясен, что складки жира заколыхались на его пузе. Особенно, когда увидел, как Хи Тайлан крутится вокруг Юяна, виляя хвостом. — Да какой это волк? Обычный сторожевой пес, охранявший дом и семьи. Похоже, что он где-то стащил немного острого огненного перца. Со всей серьезностью ответил Юян «Вот это сторожевой пес? Да еще и без контракта? Я не вижу символа заключенного договора у него на лбу. Боже! Вы, вы не боитесь, что он убежит к кому-то?» Казалось, толстяк искренне заботится о ее и Яне. Он нервно огляделся. Затем, понизив голос, зашептал с таинственным видом. «Послушай, брат, вам очень повезло иметь такого хорошего пса. Хотя какой это пес? Это волк. Я определенно не мог ошибиться. Без сомнений, это бронированный демонический волк бронзового ранга. Посмотрите на голубой окрас вокруг его головы, на мех, похожий на стальные иглы, на его крепкое тело, на его зеленые синим отблеском глаза. Посмотрите на эту картинку. Бронированный демонический волк на ней один в один ваша сторожевая. Скорее заключите с ней контракт. Такого хорошего зверя и за 100 золотых не купишь. «Бросьте, это обычная дворняга, ни за что не поверишь, что он так дорого стоит!» Йоян походя пнул Хитайланга. То даже не встал уворачиваться, вместо этого он активнее завилял хвостом, сохраняя образ домашнего пса. «Я что, ослеп? Как вы можете бить такого зверя? Неужели вы не боитесь, что уровень его верности вам упадет?» «Ах да, у вас же нет контракта!» Когда жердяй увидел, как Йоян обращается с волком, его чуть удар не хватил. Если бы кому-то удалось захватить такого замечательного зверя, он бы пылинки с него сдувал. Когда животное плохо питалось, не досыпало или было в плохом настроении, была опасность, что его отношение к хозяину ухудшится. Толстяк даже представить себе не мог, что молодой вор перед ним не только не заботился о своем питомце, но даже пинал его. Боже! Если Господь существует, Он должен немедленно покарать нечестивца. Этот парень даже не знал, как обращаться с доставшимся ему сокровищем. Такое обращение просто преступно. Сердце Пухлячка просто кровью обливалось, когда он видел безразличные отношения Юяна. Возможно, стоит попробовать уговорить этого воришку передать бронированного демонического волка ему. Еще раз окинув взглядом хита и ланка, толстяк почувствовал, что его судьба может быть тесно переплетена с этим зверем. Вообще-то он не собирался покупать его. Тем не менее, подавив волнение, Пузан принялся торговаться. «Брат, если эта собака вам совсем не нужна, я мог бы купить ее. Скажем, за 50 золотых или нет, 60». Йоян про себя посмеялся над жадностью этого журдяя. «Купить Хи Тайланга за 60 золотых пусть помечтает». К тому же эта скотина наверняка станет царапаться и цепляться за все подряд, наглядно демонстрируя свое нежелание менять хозяина. И как же, скажите на милость, его продавать? йо никогда не совершал глупостей. Несмотря на то, что по сравнению с другими его животными и Тайланг был довольно слабым, он все еще являлся напарником, которого Йоян воспитывал. Без этого волка ему не на ком будет спускать пар в будущем. Даже если бы ему предложили не жалкие 60 золотых, а 600 или 6000, Юян определенно отказался бы продавать животное, которое он приручил. Молодой господин Хай, этот пес единственный охранник, что у нас есть. Если я продам его вам, кто будет охранять мой дом? Юэйан поднял руки, показывая, что не намерен его продавать. «Ты просто не знаешь, кто я. Ладно, можешь звать меня большим боссом. Я родился в семье Хай, одной из восьми главных семей, так что легко защищу тебя и твою семью в будущем. Мой дядя является негласным учеником Кристального дворца Восточного океана из четырех великих сект. Круто, да? Так что расслабься, брат. Если признаете меня своим боссом, то определенно не пожалеете». В качестве дара признательности можете подарить мне этого бронированного демонического волка. Он мне приглянулся. Не правда ли он похож на меня? Такой же крепкий и сильный. Толстяк принялся разминать свои бицепсы, отчего жир на его теле пошел волнами. йо посмотрел на жардя, потом перевел взгляд на Хи Тайланга. Определенное сходство присутствовало. Оба были созданы для того, чтобы окружающие вытирали о них ноги. Йо-Ян старался сдержать душащий его смех. Чтобы как-то отвлечься, он спросил с наигранным удивлением. «Насколько я знаю, в этом мире только четыре главных семьи – Фэн, Сюэ, Юэ и Ян. Почему вы сказали, что их восемь?» Фэн, Сюэ, Юэ и Ян – это древнейшие главные семьи. Помимо них, недавно появились еще четыре молодые, но многообещающие семьи. Конечно, наша репутация не сравнится с репутацией старейших кланов, но люди уже приравняли. Конечно, наша репутация не сравнится с репутацией старейших кланов, но люди уже нас к ним. С какой горы ты спустился, что не слышал об этом? Моя родная семья Хай широко известна своими животными водной стихии. Они считаются лучшими. Пузан продолжал развешивать лапшу на уши Юяна без каких-либо угрызений совести и даже не краснее. Вот оно как, Йоян кивал головой, как китайский болванчик. Брат, продай мне этого бронированного демонического волка. Я не только дам тебе 60 золотых и зверя-льва, но и позволю тренироваться вместе со мной. В этом случае успех вам гарантирован. Обещаю, что дней через 10 вы получите свидетельство о завершенном обучении. После этого я также позабочусь об улучшении вашей регистрационной карты. «Этот презренный кусок сала пытается обмануть тебя и присвоить бронированного демонического волка?» Приятный нежный голосок прозвучал позади Юаяна. Одновременно с этим до его носа донесся тонкий запах духов. Обернувшись, Юаян увидел ясноглазую воровку. Когда их взгляды встретились, вспышка чувств озарила ее лицо. Но спустя мгновение оно вновь приняло обычное ледяное выражение. «Ты в самом деле не умер. Где же тебя носило все эти дни?» Толстяк, упустивший такой удачный шанс заполучить волка, чуть не лопнул от злости. Однако едва он увидел ясноглазую воровку, его глаза загорелись ярче, чем глаза Хитайланга Тайланга при виде куска мяса. Протянув ей свою пухлую руку, Пузан зачастил. «Рад встрече с вами! Я Хай Дафу, но все зовут меня юный мастер Хай. Вы все неправильно поняли, клянусь вам, я не собирался обманывать своего брата. Только подумайте, я его босс». Стал бы я пудрить ему мозги. «Маленький брат, а вы знакомы? Нам везет, все друзья собрались вместе. Определенно счастливый день. Почему бы нам не отметить его чашечка чая?» «Слушай, ты, если не хочешь, чтобы я пустила тебе кровь, держись от меня подальше!» Ясноглазая воровка отвесила толстяку летящий удар. Точно такой же, каким ее и я награждал Хитайланга. Пинок отправил толстопузов в короткий полет. «Вы в порядке?» – Юйян наблюдал за быстро карабкающимся наверх пухлячком. «Не дать не взять Хи в человеческом обличии. Эти двое определенно одного поля ягоды». «Все хорошо, ничего страшного не случилось. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я разве не говорил вам о своем звере? У меня есть бронзовый железный носорог укрепляющего типа. Его защита исключительно надежна. Что могло случиться со мной?» Вас вела в заблуждение кровь у меня на губах. Конечно же, это не кровавая рвота, просто мои десны немного кровоточат. В последнее время я страдала от чрезмерного внутреннего тепла, вот они и воспалились. Да, именно так. Вы только посмотрите на мой цветущий вид. Жордяй быстро стер ручье крови, стекавшее из уголка его рта. Одновременно с этим он принял горделивую позу, как бы говоря, таким шелчком меня не испугать. «Да куда он опять подевался?» Где-то в отдалении послышался голос красивой леди в белой маске, одетой в дворцовые одежды. «Моя тетя ищет меня, так что мне пора. Я обязательно разыщу тебя снова. Нам о многом надо поговорить». Быстро прошепталась наглазая воровка, прежде чем обернуться навстречу красавице в богатом наряде. «Ты ее знаешь?» Хотя она и прикрыла лицо, полагая, в общем, ее можно оценить на девяносто девять баллов из ста. У пухлика даже слюни потекли от возбуждения, образуя целый водопад. Я не интересуюсь мужчинами. Йоян изо всех сил старался побороть искушение проделать пару лишних дырок в теле жердя своим клинком. Чтобы не брать грех на душу, он просто развернулся и зашагал прочь. «Ты невежественный дурак! Я сдаюсь!» После таких слов толстяк был готов рвать на себе волосы. У этого недоумка был отличный зверь, но он не ценил его. За ним бегала умопомрачительная красотка, но он был к ней равнодушен. Да кем он себя возомнил? Да здравствует призыв! Глава 43. Башня Тунтянья пришел. Озвучка от МИ специально для сайта Рулей Тру. Телепортационный круг башни Тонтьян был уникальным. Как правило, небольшие переходы в различных правительственных учреждениях управлялись операторами при помощи специальных энергетических кристаллов. Используешь один и через 30 секунд ты на месте. Телепорт лагеря Шанву был другим. Чтобы получить доступ к нему, вам необходимо было иметь особое разрешение башни. Все желающие посетить башню Тонтянь должны были иметь при себе личную кристаллическую карту. Ее следовало поднести к особым мерцающим рунам на колонне. После того, как воины попадали в активированный портал, их случайным образом переносило в одно из ста возможных мест. Стоя перед хрустальной колонной, Толстяк настоятельно советовал Юяну вновь отыскать его в локации «Подводный мир». Выпитив свою жирную грудь вперед, он с гордостью поведал, что его отец был менеджером в торгово-промышленной палате подводного мира и что он хорошо известен во всей башне Тонтянь. «Не волнуйся, брат, если тебе что-то понадобится, просто найди меня. Такой великий человек, как я, несомненно, поможет тебе». Внезапно толстяк, ранее не демонстрировавший ни намека на внутреннюю силу, окутался довольно угрожающей аурой ци. Йойян тихо радовался тому, что его путь лежал в другую сторону. Еще пять минут такой компании его уши отпали бы сами собой. Когда его время отправления подошло, он поднес карту, которую получил от большегрудой красотки к мерцающим рунам. В тот же момент поток света, словно живой, рванул в сторону Юяна. Через мгновение тот исчез, став невидимым. Йо Яну потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к такому состоянию. Когда же он решился открыть глаза и посмотреть на свою карту, на ней появилось его собственное изображение. Хоть образ и был легко узнаваем, в общем, картинка получилась довольно нечеткой и размытой. Кроме пары по сверкающих глаз, все остальное было скрыто в темноте. Под этим изображением появились столбцы, в которых должна была быть записана информация о нем. Но все, что там значилось, это имя – Титан, пол – мужской, раса – человек, способности – неизвестно. Никакой оценки силы не стояло вообще. На обратной стороне карты, поверх загадочного рунического изображения, также появилось несколько строк, озаглавленных достижения на благо страны, победы-поражения, очки-задания и такое прочее. Внезапно все хрустальные колонны телепортации окутались ярким светом, погружая всех в сияющее море. Через мгновение лучи света от колонн выстрелили прямо в небо. Когда свет рассеялся, все войны, стоящие на площадке, бесследно исчезли. Юэян успел ощутить лишь легкое головокружение. Придя в себя, он обнаружил, что стоит в просторном зале. Помимо него там находились еще несколько воинов. Изначально они с презрением смотрели на его одежду вора. Но и два воины заметили Хи Тайланга, который сидел у ног Юяна, виляя хвостом. Их насмешливые взгляды сменились оценивающими. Не то, чтобы они ни разу не видели бронзового демонического волка. Просто наличие такого сильного зверя, обычного воришки, говорило о незаурядных способностях последнего. «Вот это громадина!» – воскликнул йо когда наконец выбрался из зала во двор, миновав коридор, полный воинов. Хотя йо ранее рассказывала ему об уникальном пейзаже вокруг башни Тонтянь, тянь йо ян оказался не готов к открывшемуся зрелищу. Коралловый остров сплошным кольцом окружал лагуну, внутри которой также были разбросаны многочисленные островки. За этим кольцом простирался бесконечный океан. В книгах описывались бесчисленные шторма, зарождавшиеся над его поверхностью. Они налетали внезапно, безо всякой причины, особенно часто, когда корабли пытались его преодолеть тот самый миг, когда корабль выходил из порта, где-то над бездонными глубинами начинала закручиваться воронка урагана. Вихри обрушивались на несчастную посудину прямо с небес вместе с потоками морской воды, безжалостно уничтожая ее. На протяжении тысячелетий ни один человек так и не смог провести судно через бурные воды океана, окружающего башню Тонтянь. Те храбрецы, что пытались проложить водный путь, в конце концов становились закуской для морских монстров или звериных королей золотого ранга рыбного типа. Если кто-то хотел попасть в башню Тунтянь или выйти из нее, ему неизбежно придется прибегнуть к помощи порталов. Других вариантов не было. Внутреннее море, расположенное за кольцом из островов, называлось морем запретного неба. Пространство над ним подчинялось древнему закону, согласно которому даже крылатые звери не могли там летать. Легчайшее перышко мгновенно пошло бы на дно, стоило ему попасть в эту зону. Люди, желающие попасть в башню Тунтянь, расположенную на центральном острове, должны были пройти по подвесному мосту жизни. В стародавние времена этот мост был создан богами, «Неплохо! Действительно отличное место для тренировок!» Согласно слухам, в башне Тонтянь было множество ярусов. Чем выше вы поднимались, тем более сильных соперников встречали. По большому счету, Юя и Яну было плевать на количество этажей. Наоборот, он считал, что чем больше, тем веселее. «В конце концов, предела в развитии не существует. Всегда найдется кто-то сильнее тебя». Основной целью Юяна в настоящий момент было постепенное самосовершенствование. Башня Тунтянь давала ему прекрасную возможность для неспешного развития. Встреча с сильными соперниками, такими как магические создания бездны или небесные ранкеры, также не сильно его беспокоила. Сам он нарываться не собирался, а великим мастерам и вовсе не было дела до его скромной персоны. Однако Юян не сомневался, что если дело дойдет до прямого столкновения, он уложит на обе лопатки любого высшего мастера. Цепь островов, на которой оказался Юян, была разделена на четыре крупных региона – северный, южный, восточный и западный. Восточный регион, где он сейчас находился, принадлежал империи Дося. По оценке Юяна, один этот сектор в 10 раз превышал по размерам город Белых Камней. Все строения здесь были величественны и монументальны, а на просторных и чистых улицах располагались многочисленные торговые павильоны. Это место было олицетворением величия и силы страны. Через весело журчавшие ручейки были перекинуты невесомые мостики, а в озерах цвели лотосы. Общая картина настраивала на поэтический лад. Город Белого Камня на фоне этого региона смотрелся, как бедная провинциалка на фоне светской дивы. Окружающее внутреннее море островная цепь, вероятно, не меньше Гонконга. Ее яну потребовалось не меньше получаса, чтобы пересечь подвесной мост жизни и добраться до подножней башни Тонтянь. При ближайшем рассмотрении на белоснежно-белом фасаде здания проступили мерцающие руны. Ни следа износа или коррозии заметно не было. Казалось, время обошло своим безжалостным вниманием эти стены, лишь добавив им величия. Вершина башни терялась где-то в облаках. Исходя из увиденного, Йоян подсчитал, что диаметр башни был никак не меньше трех километров. А высота, судя по всему, составляла более тысячи метров. Бог знает, кто и когда построил такую громадину. Но повторить этот подвиг так никто и не решился. Сооружения такого масштаба лежали далеко за пределами человеческих возможностей. Множество тайн скрывала в себе башня Тонтянь. Некоторые загадки оставались без ответа и по сей день. Любой ранкер, имеющий доступ на второй или третий этажи, телепортировались туда сразу. Новичкам, таким как йо который впервые посещал башню, Тоже не нужно было далеко ходить. Они проходили через центральный портал на первом этаже. «Хрустальная карта? Откуда ты ее взял?» Перед переходом стоял воин средних лет, отвечающий за прием новичков. Увидев такую карту в руках одного из новоприбывших, он был слегка удивлен. «Мне подарила ее леди, отвечающая за досмотр в лагере Шанву». Ее ян уже догадался, что такую карту было непросто получить, но продолжал строить из себя наивного идиота. Возможно, кто-то еще купится на эту маску и подкинет пару хороших вещей. «Кто?» «В лагере Шанву нет женщин-регистраторов. Выдачей карт занимается старейшина Лу. Ты точно уверен, что говорил с женщиной, а не со стариком в белых одеждах? Как она хоть выглядела?» После ответа Йояна пожилой вояка еще больше запутался. Его голос звучал озадаченно. «Ну, у нее были такие...» Йоян руками изобразил две огромные полусферы на своей груди. В его сердце разгорелся огонек любопытства. В свое время ему так и не удалось понять уровень силы красотки с большими буферами, но она определенно не была слабой. «Кто же она такая?» Обычно такие мастера не просиживали штаны, регистрируя новичков. Может, она приходится внучка этому старейшине Лу? Услышав описание Йо-Яна, мужчина в возрасте побледнел. Я прошу прощения за мое нескромное любопытство. Давай сделаем вид, что я ничего не спрашивал. Проходи быстрее. Видя, как закаленный в боях воин трясется от страха, Йо-Ян терялся в догадках. Эта леди вроде не походила на тигра-людоеда. Что же могло его так напугать? Его любопытство достигло своего пика. Вместе с тем, образ большегрудой красотки прочно занял все мысли Йояна. Если бы он только мог затащить такую горячую штучку в постель. С головой полной эротическими фантазиями и нефритовым жезлом, смотрящим в зенит, Йоян вошел в телепорт башни Тонтянь. Через мгновение он оказался в совершенно новом мире. «Хм, башня Тунтянь, я пришел!» – гордо заявил Йо Ян. Этому месту будет оказана великая честь стать первой ступенькой на пути его грядущего величия. Но прежде чем он продолжил свою вдохновенную речь, откуда-то снизу донесся натужный голос. «Брат, не мог бы ты для начала слезть с меня?» Да здравствует призыв. Глава 44. Желание выжить. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей Тру. Юйян посмотрел вниз и обнаружил, что стоит на чьем-то лице. Покраснев, он сделал шаг в сторону. Высокий парень, на чьей голове Юйян только что потоптался, был одет в лохмотья, как нищий. Он лежал на земле, раскинув руки и даже не делая попыток встать. При беглом осмотре ее Ян не заметил каких-либо серьезных повреждений на его теле. Тем не менее, он продолжал валяться кучкой мусора на дороге. Не в силах преодолеть снидающее его любопытство, Юян спросил: Что с тобой произошло? Ах, даже не спрашивай. Я позор башни, тонтянь. Долговязый молодой человек печально вздохнул, качая головой. Ты умудрился проиграть все свое состояние? Слегка нахмурил брови Юян. ян «Нет, что вы! В течение долгих пяти лет я старательно готовился, собираясь силами. После я отправился во владение звезды, через долину Юлонг, чтобы набраться опыта. Первоначально все шло гладко, и я уже размечтался о получении фрукта мудрости. Кто бы мог подумать, что мне не удастся пройти даже первый из зодиакальных храмов? Мой ядовитый волк третьего уровня и руки золотой обезьяне король четвертого уровня погибли. После пяти лет тренировки я потерял все в одно мгновение. Как вам такое? Думаете, мне нравится валяться здесь в ожидании смерти? Но остатки гордости не позволяют мне вернуться домой. Когда-то я был выдающимся гением своей семьи, и мои родные ожидали от меня великих свершений. Как я буду смотреть им в глаза? Хотите знать, о чем я писал своим родным? В письмах я лгал о том, что мои испытания прошли успешно, что оба мои зверя повысили свой уровень, а товарищи по команде души во мне не чают. В действительности же они. Они давно бросили меня на произвол судьбы. Голос высокого юноши постепенно затихал. На его лицо набежала тень отчаяния. Казалось, что его душа, сгоревшая в огне незаслуженной обиды, покрылась толстым слоем пепла. Молодой человек продолжал улыбаться, насмехаясь над собой, но его улыбка была холодной и пустой. Выслушав его исповедь, Юэ Ян внутренне напрягся. Юэ Бинг, такая сильная и несгибаемая, тоже потеряла свою команду. Неужели ей также приходится бедствовать, как и этому парню? Одна только мысль о подобном сводила Юяна с ума. Он обязан найти ее как можно скорее. С ней не должно случиться ничего плохого. Он не допустит, чтобы его маленькая сестричка также лежала в пыли, ожидая свою смерть. Юйян должен найти ее и представить перед ясными очами красивой женщины в лучшем виде. В своих письмах Юйбин упоминала владение звезды и долину Юлонг. Таким образом, она, вероятно, Проделала тот же путь, что долговязый паренек. «Ты хорошо знаешь окрестности долины и владения звезды?» Спросил ее Ян требовательно, желая в первую очередь прояснить этот вопрос. «Ха! Мне ли их не знать? Я уже два года работаю тут гидом. Могу провести вас прямо к зодиакальному храму с закрытыми глазами. Желаете меня нанять? Я знаю самую короткую дорогу». Мне не нужны деньги, я работаю за еду. Хотя, если благодаря моей помощи вы справитесь с начальными заданиями, я могу потребовать чаевых. Его слова «чаевых» были полны иронии. Тебе известно место, где студенты Академии шан начинают свою тренировку? Спросил Йоян. От этой Академии приходит много тренировочных групп, как называется та, которую вы ищете. Юноша изо всех сил старался встать, но было видно, что он голодал уже долгое время и в настоящий момент полностью обессилил. Ему не удалось даже немного приподняться. Кажется, команда Росакадемии, хотя на самом деле мне не нужна вся группа, я ищу одного конкретного человека. Это девушка, ее зовут Юэбинг. Товарищи по команде прогнали ее, как и тебя в свое время. Ты не слышал о ней? Юэбинг? Ни разу не слышал подобного имени. Да и команде с таким названием мне ничего не известно. Высокий юноша покачал головой. йо ян забеспокоился еще больше после такого ответа. Йо-Бин очень сильная девушка. Возможно, он напрасно тревожится? Но если с ней что-то произойдет, как ему смотреть в глаза красивой женщине? Несмотря на недолгое знакомство, Йоян ян относился к Йо-Бин как к своей младшей сестре. В любом случае, пока необходимо отложить собственные тренировки и сосредоточиться на ее поисках. Образ Юабин в черных траурных одеждах вновь и вновь возвращался в мысли Юяна. Ему даже начало казаться, что он слышит ее слабый голос, который умолял братика о спасении. Не стоит так волноваться. Студенты Академии Шанджи одни из сильнейших. В отличие от меня им не придется наниматься гидами даже если они провалят испытания. Академия обязательно позаботится о них. К тому же я уверен, что девушки по имени Юи Бин нет среди местных проводников. Молодой человек был отнюдь не глуп и видел следы нешуточного беспокойства на лице Юи Яна. Как насчет сделки? Найди мне эту леди, получишь щедрую награду. Если я увижу ее через день, заплачу 10 золотых. За каждый последующий день ожидания буду вычитать по одному золотому. Меня не волнует, как ты это сделаешь, кого привлечешь и какими методами будешь пользоваться. Я просто хочу увидеть ее как можно скорее. Прежде чем озвучить условия, Йоян помолчал некоторое время. Конечно, золото было способно существенно ускорить и облегчить поиски. Но он захватил с собой из дома не так много. Хотя об этом можно подумать и после того, как Йоя Бин будет найдена. Я сделаю все, что в моих силах. Но могли бы вы дать мне немного денег авансам? Можете презирать меня, но я не ел уже несколько дней. Хватит даже пары медяков. От голода я не могу даже шевельнуться. Парень выжидательно уставился на Юяна. Точно такой же взгляд был у Хи Тайланга, когда он собирался скинуть на него камень. Это было горячее желание выжить любой ценой. Желание это было таким огромным, что, несмотря на отчаянное положение, в котором оказался этот юноша, он продолжал бороться. Глубоко в его сердце тлела надежда на чудо. Сердце Юаяна защемило от жалости, поэтому он просто кивнул. Он протянул парню кошелек, в котором, судя по звону, было не меньше сотни серебрушек. «Вот твоя плата за первый день. Разберись со своими проблемами. Я буду ждать тебя здесь еще примерно полчаса». Когда в дрожащие руки юноша опустился мешочек с монетами, в его глазах блеснула влага. После этого он кивнул с решительным видом и, не проронив ни слова, скрылся. Если приглядеться, можно было увидеть неровную дорожку слез отмечавшую его путь. Глядя ему в спину, Юян вздохнул. А ведь этого человека считали гением. Этот сломленный человек, когда-то, возможно, великий, был олицетворением надежд его семьи. Потеряв своих зверей, он превратился в мусор, у которого не было за душу ни копейки. В этом жестком мире не осталось места для него. Тощий юноша и жалкий парень, утопившийся в пруду, имели много общего в своей судьбе. Горимыка, место которого занял Йоян, принадлежал одной из четырех великих семей. Ему не удалось заключить контракт с гримуаром, у него не было зверей. В конечном итоге клан Юэ списал его со счетов. Он не смог находиться под постоянным давлением родни и окончательно сломленный прыгнул в воду. Как это было похоже на участь долговязого паренька, который просто лежал тут в пыли, ожидая своего конца? Возможно, все слабые люди рано или поздно сталкиваются с такого рода беспомощностью. Прежде чем утопиться, желал ли Юйян из этого мира жить так же сильно? Может быть, он тоже ждал чуда? Тем не менее, его так никто и не спас. Его место занял двойник из другого мира. Те, кто знали жалкого неудачника, считали, что парень в рубашке родился. Но тем, кто получил второй шанс, был другой Йо Ян, путешественник между мирами, которому повезло чуть больше, чем его предшественнику. Он унаследовал все, что принадлежало несчастному самоубийце – любовь к красивой женщине и тепло ее семьи. Ему даже удалось заключить контракт с Гримуаром, а вместе с ним получить зверя-защитника. Неплохой врожденный навык, малышку Нагу и многое другое. Перед небесами я клянусь тебе, мой предшественник. Хоть я и не могу изменить прошлое, в настоящем я позабочусь о Йоэбин и остальных вместо тебя. Я дам им шанс гордиться мной и восстановлю честь нашей семьи. Ты был мусором, презираемым остальными, но я заставлю их поменять свое мнение. Надеюсь, я смогу доказать тебе, что ты не был бесполезным. Просто тебе не повезло. йо поднял голову к небу. На мгновение ему показалось, что в лучах света мелькнуло улыбающееся лицо, как две капли воды, похожие на его собственное. Возможно, он угадал мечту жалкого парня. Вероятно, в последние минуты своей жизни тот хотел, чтобы появился кто-то, способный реализовать его несбывшееся желание. Да здравствует призыв! Глава 45. В поисках Юэ Бин. Озвучка от Мии, специальная для сайта Рулей Тру. Примерно через 20 минут вернулся долговязый юноша. Он был не один. Позади него стояли пятеро мужчин, все в лохмотьях. Один из них, одетый получше прочих, из моноклем, держал в руках картину. Его обтрепанные рукава были запачканы краской. Ни слова не сказав, Он протянул картину Юяну. Там ухватило одного взгляда на портрет, чтобы признать Юэбин, одетую в свой обычный черный наряд. Траурные одежды не скрывали красоты девушки. Мастерство художника поражало. Работа была настолько тонкой, что Юэян мог бы подумать, будто картину рисовали дней 10 или даже половину месяца, если бы не свежая краска, которая не успела толком просохнуть. «Изображение может быть не совсем точным. Я лично не видел эту Юйбин, которую вы ищете, а Е-Конг дал мне только пять минут на набросок. Даже с описанием, предоставленным дядя Юн и Ян Цзы, мне пришлось изрядно попотеть», – спокойно объяснил интеллигентного вида мужчина. «Нет, что вы, вы проделали огромную работу!» Юйян был поражен до крайности. Опираясь только на невнятное описание, этот человек добился потрясающего сходства. Кроме того, рисунок был сделан за пять минут. Этот парень определенно был гением в рисовании. Но сейчас у Йояна не было времени расхваливать его. Он повернулся к остальным четырем молодым людям и спросил, «Кто из вас видел Йоябин?» «Это были вы двое? Когда вы видели ее в последний раз?» Низкорослый мужчина с бледной кожей представился как дзядзе Юн. Он ответил: Примерно с полмесяца назад я и Цинь Ян записывали на доску почета имена героев, совершивших подвиги на реке Шанло. Сначала никто из нас не обратил внимания на команду Рос, проходящую мимо. Случайно мы услышали, как молодой мастер семьи Ян поприветствовал главу отряда мастера Шанту. Юен Четвертый сын семьи Юэ тоже был там. Занятый своей работой мы уловили обрывок их разговора. Речь шла о третьем сыне семьи Юэ. Они говорили настолько мерзкие вещи, что люди в черном Юэ Бин вспылила и начала спорить с ними. Когда дядзе Юн упомянул третьего сына клана Юэ, шесть пар глаз пристально посмотрели на Юэ Яна. В них сквозило неприкрытое беспокойство. Собравшиеся не были дураками и быстро догадались, кто стоит перед ними. Хоть они никогда прежде не встречали Юяна и не могли видеть его лица, в настоящий момент скрытого маской, в конце концов, кто еще мог разыскивать молодую леди? Даже если нанявший их человек и не был старшим братом Йойбин, он определенно принадлежал семье Юэ. Все сыновья этого клана были достаточно известны, Старший Юэ Тянь и четвертый Юэ Йен в свое время потрясли всех преподавателей Академии Шанджи своей экстраординарной силой. В башне Тунтянь они даже считались лидерами молодого поколения. Пятый сын, Юэ Тинг, возглавлял личную охрану принцессу Хуан Шилан, и он никак не мог оставить свою подопечную приехать сюда. Шестой, Юэ Бао, был слишком молод. Недавно ему исполнилось 16 а девятый Йоэ Фэн и вовсе был ребенком. Любой из них был бы мгновенно опознан. Все, кроме окутанного тайном третьего сына семьи. Поэтому Дзятзэ Юн не стал пересказывать подробности услышанного разговора, опустив из девки Йоян Бо, Йон Шу и Йоэ Эна. Тем не менее, он все равно переживал, что Йоян будет злиться. Что было дальше? Йоян был спокоен, как удав. Пускай шепчутся за его спиной, пока есть возможность. Псинка лает, ветер носит. Эти недумки еще понятия не имели, что гадкий утенок уже превратился в прекрасного лебедя. Вчерашний неудачник в действительности оказался редким гением. Так что ему до каких-то там сплетен? Но галочку он себе поставил. Никто не смеет пренебрежительно отзываться о жалком парне. Когда придет время, он предъявит счет. Они еще будут ползать по земле, собирая выбитые зубы сломанными руками и униженно умоляя прощение. Сейчас же важно найти Йоэбин. Ее безопасность превыше личной мести. Что касается тренировки, Юян определенно сможет своей сестре помочь завершить ее и перейти на следующий этаж. Первоначально Йоэян имел некоторую предупрежденность против Йоэбин и красивой женщины. Все-таки они были для него посторонними людьми. Но, освоившись в новом мире, он всем сердцем принял свою новую семью. В своих мыслях Юян уже давно считал Юйбин младшей сестренкой. Когда он найдет ее, то сделает сильнейшей женщиной семьи Юэ. В скором времени у леди в черном лопнуло терпение, и она вызвала оппонентов на дуэль. По мановению ее руки появилась пара древних воинов. Им почти удалось прикончить мантикуру Шенту. Но тут в игру вступил Ян Буюнь. Хоть он и был сильным соперником, в ситуации двое на одного Йоби надержала убедительную победу. Собственно, после этого Шенту и выгнал ее из команды. Бледный от природы Звиньян стал еще бледнее от негодования, когда давал краткий отчет о произошедшем. Что же делал Юэн все это время? Йой Ян понимал, что хоть Синьян опустил детали сражения, Бой должен был быть весьма напряженным. Смотреть, как двое здоровых мужиков постоянно нападают на хрупкую девушку, есть от чего прийти в ярость. Внешне Юян оставался спокоен, но внутри у него бушевал ураган. Поэтому он решился сменить тему и спросить про Юя Эна. Ведь они были членами одной семьи. Неужели он просто стоял и смотрел, как избивают его кузину? В своем последнем письме Юэ Бин, кажется, упоминала, что именно Юэ Эн был тем, кто довел ситуацию до прямого столкновения. Возможно, Юэ Бин даже не стала говорить матери о произошедшем, но такое поведение двоюродного брата глубоко ранило сердце девушки. Дядзе Зе Юн поколебался немного, но в конце концов решился. Его рассказ полностью подтвердил сведения, полученные с письма Юэ Бин. «Значит, вот как!» «Какой замечательный старший брат!» Юэйян холодно засмеялся. Он с трудом подавил желание найти дорогого кузена и избить его до полусмерти. Впрочем, это от него не уйдет. Как-никак они одна семья, рано или поздно их дорожки пересекутся, и уж тогда Юэйян не упустит свой шанс. Он сполна отплатит этому мерзавцу Юэйену. Впереди ежегодный турнир воинов молодого поколения, клана Юэ, где соберутся все представители семьи. Вот тогда и настанет звездный час Юэ-Яна. Двоюродный братец и прочие недоброжелатели будут уничтожены. Шестеро мужчин вздохнули с облегчением, когда поняли, что Ян-Ян не собирается злиться. Перемигнувшись, они обменялись впечатлениями о нем. Похоже, их догадки были верны. Человек перед ними, который так беспокоился о Юэбин действительно третий сын легендарной семьи Юэ. До сих пор молодые люди немного сомневались, стоит ли делиться информацией. Кто знает, с какой целью этот воришка искал леди в черном. Но раз это был ее старший брат, все нормально. Они сделают все возможное и помогут ему в розыске сестры. Тем более, Юэ Ян не походил на человека, который заберет назад свои слова о вознаграждении. Оплату он предложил более чем щедрую. Такого работодателя редко можно найти, а посему любой из шестерых был готов наизнанку вывернуться ради него. Тебя зовут Е. Конг? Про себя Йоян отметил выдающиеся организаторские способности долговязого парня, его практический ум, волевые качества и способность активизировать других, позволившие ему оперативно решить поставленную задачу. Впечатляли. Несмотря на то, что Юян дал ему всего полчаса, этот молодой человек успел найти нужных людей. Протянув руку Йоян, похлопал Еконга по плечу со словами: Ты отлично справился. Теперь мы непременно отыщем Йобин в кратчайшие сроки. Если с ней ничего не случится, я, пожалуй, удвою сумму вашего вознаграждения. Кстати, а кто эти двое? Чуть в стороне стояла пара молодых людей. За все время они не проронили ни слова. Это были два брата-близнеца, похожие друг на друга, как две капли воды. Пожалуй, никто не мог бы отличить одного от другого. Одеты они были в такой же рванью, как и остальные, но на поясе у каждого висел изогнутый клинок. Из всех шестерых мужчин только эти двое были вооружены. Ее я насторожился. Зачем они явились? Если с остальными все было предельно просто... Проводник, художник, очевидцы. То, что хотела эта парочка, оставалось тайной. Меня зовут Ли Цзэ, а это мой младший брат Лиге. Мы оба являемся мастерами второго уровня храбрец среднего ранга. Наш зверь – демон смертоносного ветра. е сообщил нам, что девушка, которую вы ищете, отправилась во владение звезды, чтобы пройти испытание. Мы можем защитить вас во время путешествия по долине Юлонг. Вы будете в полной безопасности. Если потребуется, мы умрем за вас». Голос Лидзе был спокойным и уверенным, когда он произносил свою краткую речь. Слова, произнесенные таким тоном, обычно не оставляют ни тени сомнения в своей правдивости. «Кажется, Яконг е слишком много взял на себя». Может, слухи о никчемности третьего сына семьи Юэ дошли до него? Опасаясь потерять щедрого нанимателя, обделенного боевыми способностями, он нанял ему двух телохранителей? Увидев слегка недовольное выражение лица Йояна, Якон поспешил объясниться. «Не беспокойтесь о дополнительных расходах. Услуги этих братьев будут оплачены из той суммы, что вы пообещали мне». Таким образом, каждый из нас получит ровно одну шестую часть и не монеткой больше. Хоть вас и сопровождает бронированный демонический волк в башне Тонтянь Звери, несвязанные контракта могут легко предать вас и сбежать, в отличие от братьев Ли. Смею вас уверить, их боевые способности намного выше второго уровня. Просто у них нет денег, чтобы пойти в гильдию наемников, получить опыт за свои достижения и повысить ранг. Каждый из нас пригодится вам. У Венсу есть связи среди воинов, так что он сможет подобрать вам команду для выполнения заданий. Дзядзе Юн отправится в удаленный район Тяньбао, Таньхуа и Таньдзи для поисков в Юйбин. Циньян с этой же целью пробежит Шанло, Шанзе и Шанхон. Если они обнаружат что-то, то отправят нам весточку через гильдию наемников. И когда мы прибудем во владение звезды, нас будут ждать свежие новости. Одновременно с поисками вашей сестры они могут собирать информацию о передвижениях Шенту и Яньбу Юня, чтобы предотвратить повторную встречу этой парочки и Леди в черном. Услышав это объяснение, ее Ян слегка кивнул, но вопрос с братьями Ли оставался открытым. В отличие от большегрудой красотки Толстяка, Ейонг был совершенно не способен оценить уровни и силы Хитайланга. Этот волк постоянно нуждался в энергии Ци для своего развития, поэтому он определенно не собирался покидать Юйяна. Хитайланг не предаст своего хозяина, даже если тот жестко изобьет его. Тогда зачем нужны воины? Пожалуйста, нам очень нужна работа. Шесть человек смотрели на Юйяна с огромной надеждой. «Для вас это всего лишь работа, а для меня – вопрос жизни и смерти Йойбин. Я найму вас всех, но потребую полной самоотдачи». Йойану было плевать, скольких людей задействует Яконг. Наоборот, чем больше народа будет участвовать в поисках Йойбин, тем лучше. Он хотел найти эту упрямую маленькую девочку как можно быстрее. «Будьте уверены, мы не подведем. Эта работа – наш шанс выжить. Если мы лишимся ее, просто умрем от голода». Екон часто закивал, глядя на Юэяна. Да здравствует призыв. Глава 46. Мы в полной заднице. Озвучка от Ми специально для сайта Рулей Тру. Распрощавшись с остальными членами их маленькой группы, Екон, Лидзе и Лиге последовали за Юэяном в долину Юлонг. Портал перенес всю компанию из начального этажа в город Ченси, откуда им предстояло добраться до цели пешком. Величественная горная гряда, похожая на хребет гигантского дракона, опоясывала долину. Ее протяженность составляла примерно 50 км, а вершины острых, как кинжалы пиков, терялись за облаками. Причудливо изрезанные каменные стены, усеянные острыми осколками породы, образовывали узкий, извивающийся, как змея, коридор. Это был единственный путь на другую сторону гор. Глупца, вздумавшего срезать и напрямую пройти эту гряду, ожидали многочисленные стаи каменных орлов третьего уровня. Такая попытка была сравни с самоубийством. Но и этот путь не был полностью безопасен. Тесная расщелина кишила гигантскими демоническими червями. Существовали тысячи разновидностей этих нелепых созданий. Они не входили в десятку сильнейших зверей, но все еще могли доставить неприятности. К тому же гористая местность долины Юлонг прекрасно скрывала червей. За долгие годы ни искателям приключений, ни гильдиям так и не удалось полностью истребить их. Их скорость размножения также поражала. Устав от постоянной безрезультатной борьбы с этими вредителями, гильдия воинов решила оставить их в качестве первого испытания для новичков. Вот черт! Демонические черви заполнили сплошной копошащейся массой всю долину. В силу Яна опасаться таких зверей не приходилось, но внешний вид самих червей вызывал тошноту у любого нормального человека. В комплекте с уродливой внешностью шло крайне агрессивное поведение. Неудивительно, что Йо Ян скривился от отвращения. Любой на его месте почувствовал бы то же самое, глядя на это живое море. Йо е Конг предложил два варианта путешествия через долину Юлонг. Во-первых, можно было увязаться за большим отрядом. Впереди идущие войны горящими факелами отгоняют червей. Остальные смогут пройти по безопасному маршруту, старательно обходя большие скопления зверей. Тех немногих демонических червей, что не испугаются пламени, встретят клинки. Таким образом медленно, но верно, можно пересечь долину Ю Лонг. Все, что нужно Юяну с товарищами, это найти подходящий отряд и примкнуть к нему. Второй путь был рискованным и глупым, но самым быстрым. Человек просто проносился, сломя голову сквозь скопление червей, надеясь, что тень не успеют его схватить. Хоть первые варианты самые надежные, нам потребуется слишком много времени на поиски отряда. К тому же, ночевку придется организовать, и она будет весьма опасна. С заходом солнца черви становятся более активны. Их может наползти раз в 10 больше, чем днем. К тому же появляются настоящие исполины не ниже третьего уровня. Нам придется искать убежище – расщелину или овраг, иначе мы сможем стать ужином для какого-нибудь из них. Второй способ лишь на первый взгляд кажется таким безрассудным. При свете дня реакция демонических червей очень медленная, солнце слепит их глаза. Поэтому ориентируются они по обонянию. Если заранее сготовить сильно пахнущие приманки, можно проскочить. Возможно, что уловка и не сработает, но при нас будут мечи, тогда пустим в дело их. Основной недостаток в том, что нам потребуется огромное количество сил. Протяженность пути составляет 50 км, и это отнюдь не асфальтированная дорожка. На дороге встречаются завалы, сама она неровная, покрыта острыми выступами горных пород. Настоящее испытание на выносливость. Более того, мы не сможем делать остановки. Весь путь придется преодолеть на одном дыхании, иначе черви нас догонят. Необходимо также правильно распределить наши силы. Многие падают от усталости, преодолев лишь половину пути. Если нам не хватит выносливости, демонические черви просто порвут нас на кусочки. Сказав это, Екон внимательно посмотрел на ее и Яна. Он не сильно переживал за себя и братья Фли. В конце концов, им приходилось голодать неделями в то же время выполняя тяжелые работы. Так что стойкости им не занимать. Но что насчет этого парня, переодетого вором? Если он действительно третий сын клана Юэ, всем известный как слабак и неудачник, то у него вряд ли хватит селенок пересечь долину Юлонг бегом и без остановок. Лидзе и Лиге тоже обдумывали ситуацию. С тактической точки зрения быстрый прорыв был удачной идеей. Благодаря низкой скорости реакции демонических червей, количество сражений, а следовательно и возможных ранений будет сведено к минимуму. Будучи одаренными войнами, братья понимали все преимущества такого плана. К тому же вариант неспешного путешествия был опасен еще и тем, что они могли наткнуться на большое скопление червей. Тогда без серьезных потерь не уйти. Вопрос в том, что выберет Йо-Ян. В конце концов, он их наниматель, и последнее слово остается за ним. Яконка опасался, что недостаточно подробно все объяснил, поэтому поспешил добавить. В первом случае нам необходимо запастись многими вещами, а еще набрать отряд желающих попасть на другую сторону долины Юлонг. К тому же не все согласятся идти с нами. Выбрав второй вариант, мы могли бы отправиться в путь сразу после обеда, когда палящее солнце обжигает глаза червей. Сейчас, конечно, время уже упущено. Нам потребуется не менее пяти часов, чтобы пересечь долину Юлонг, даже если мы будем бежать изо всех сил. Но к этому моменту уже стемнеет, и мы будем в опасности. Йоян прикинул, что даже если бы на его месте был бы жалкий парень, изучавший обычные боевые искусства, 50-километровый кросс не вызвал бы у него затруднений. Что уж говорить о нем самом и его технике врожденной отцы поэтому он выбрал второй вариант. Небрежно кивнув йо Конгу, он сказал, «Я тренировался по секретной методике моей семьи, поэтому проблем с выносливостью у меня нет. Даю вам полчаса на сборы». и братья Ли нервно сглотнули. Хоть каждый из них в душе надеялся, что Йо-Ян выберет второй вариант, сейчас, когда он огласил свое решение, их сердца дрогнули. Им предстоит поставить свою жизнь на кон. Братья Ли сразу же прилегли в тенек отдохнуть. Сегодня будет тяжелый день. За отведенные по полчаса им предстояло по максимуму восстановить силы. Е-Конг напротив и не подумал расслабляться. Он побежал в ближайший продовольственный магазин и основательно затарился на те деньги, что выделил ему Йоян. ян Список покупок и цена были заранее согласованы с продавцом. Через 10 минут Е-Конг вернулся с двумя мешками, наполненными всякой всячиной и добрыми вестями. Пару дней назад две большие команды прошли этот этап и уничтожили большую часть червей. Поэтому сейчас этих тварей ползает меньше, чем обычно. На взгляд Юаяна даже такого количества им хватит с головой. Было бы их раз в десять поменьше. Тем не менее, эта новость сильно подняла боевой дух Лидзе и е. Они понимали, что сокращение поголовья червей на сотню-другую не сильно поможет. Но лучше что-то, чем ничего. «Не хотите оставить своего бронированного демонического волка здесь? Я подберу приют, где о нем позаботятся. Ваш зверь, конечно, очень послушный, но он может удрать, увидев плотный клубок червей». Поинтересовался Еконг у Юяна, пока посыпал его инсектицидом. «Зачем?» «Убежит и черт с ним! Пусть это будет проверкой для него Йоян, походя, отвесил Хитайланку Тайлангу под затыльник. «Если он струсит от вида жалких демонических червей, какой смысл вообще держать его?» Йо-Конг стоял в шоке от увиденного. Ни один из известных ему воинов не стал бы бить своего зверя. «Разве его работодатель не боится, что бронированный демонический волк сбежит?» в «Еще большее замешательство его поверг взгляд пострадавшего». Довольное выражение его морды заставляло задуматься. «Если у зверя хоть капля чувства собственного достоинства? Может быть, он просто мазохист?» Узнав о том, что Юйян и компания собираются вчетвером пробежать долину Юлонг, две группы воинов, обсуждавшие совместный поход невдалеке, были ошеломлены. «Вы станете обедом для демонических червей!» — кричал глава первой команды. «Безумие! Эти четверо просто сошли с ума!» Повторил ему лидер второй. Это сейчас солнце светит вовсю, а часов через пять стемнеет. Хотите сказать, что собираетесь пересечь долину Юлонг за это время? Одумайтесь, даже если вам повезет и вы не наткнетесь на гнездовых пауков или птиц, едящих богомолов третьего уровня? Ускользнете от гигантских железных муравьев и дьявольских многоножек, как вы собираетесь бежать без передышек? Долина Юлонг имеет сложный рельеф. По моим оценкам, вы свалитесь от усталости на полдороги. Некоторые из воинов, державших торговые палатки неподалеку, по-доброму пытались отговорить их от безумной затеи. Во всем мире не более 10 воинов могут пробежать долину Юлонг за день, и менее десятка смогут сделать это без риска для здоровья. Обдумайте все еще раз. «Ребята, вы можете остаться!» Говоря это, Йо Ян хотел проверить реакцию Еконга и остальных. Если бы они заколебались хоть на миг, он развернулся бы и ушел, так как никогда более не смог бы им доверять. Пускай они простые наемники, но преданность таких людей тоже очень важна. В конце концов, как можно поручить выполнение задания тому, кто бежит сломя голову от малейшей опасности? В этом мире существовали малодушные люди, обделенные силой, И Йойян признавал их право на существование, но он ни за что не выбрал бы труса своим спутником, даже на время. Реакция Яконга была однозначной. «Вы наняли нас. Даже если это будет стоить нам жизни, мы будем следовать за вами, пока не прогоните». Братья Ли ничего не сказали, но, судя по их молчанию, они полностью разделяли эту точку зрения. Глядя вслед удаляющейся компании, каждый из присутствующих неодобрительно качал головой. «Эти четыре идиота уже покойники!» Неожиданно капитан охраны в серебряных доспехах улыбнулся. «Кто знает, у этих ребят неплохие шансы!» Окружающие недоуменно замолкли. А капитан продолжил. «Их глаза были полны решимости. Такие же глаза были у тех, кто в свое время также прошли долину». Да ну, ерунда какая. На одной решимости далеко не уедешь. Воины аж вспотели от таких слов. Неважно, насколько вы сильны, если у вас не будет уверенности в победе, вы проиграете, небрежно бросил капитан. Ха! Толкать проникновенные речи каждый дурак способен, но вряд ли им это поможет. Никто не верил, что команда Юяна сможет пересечь долину Юлонг без потерь. В лучшем случае эти самоубийцы пробегут половину пути, а потом свалятся от усталости и станут пищей для демонических червей. Два дня спустя. Группа наемников добралась до противоположного края долины Юлонг. Им пришлось пережить множество кошмарных битв. Не обошлось без травм и потерь. Но, наконец, они достигли владения звезды. Каково же было их удивление, когда они увидели Юяна с компании вполне себе здравствующих. Покойники комфортно устроились под раскидистым деревом перед зданием гильдии наемников, попивая ледяное пиво из запотевших бокалов. Вы живы? Такой результат шокировал всех. Вы часто видели мертвецов, пьющих пиво? Под натиском любопытных Юян чуть не подавился. Он изначально не считал поход через долину такой сложной задачей. Рисковали только Еконг и братья Ли. Вот они могли случайно и умереть, но ему, врожденному ранкеру, поход через Юлонг показался прогулкой по личному саду. Разве что рельеф не такой ровный? Сразу по прибытию он наведался в гильдию воинов для получения вестей о Согласно полученной информации, она была жива и находилась в безопасности. Эта юная леди направилась в лабиринт черных камней во владениях звезды, чтобы завершить свое задание и поднять уровень. Потребуется не менее трех дней, прежде чем она выйдет. Одновременно с облегчением Йо Яна начала одолевать скука. «Я тут подумал, почему бы мне тоже не принять участие в каком-нибудь задании на развитие?» За прошедшие дни он уже порядком устал от безделья. Сначала все было замечательно. Они даже посетили экскурсию по внешним областям владения звезды. Узнали различную информацию по этому уровню башни Тунтянь. Но на третий день ожидания делать было решительно нечего, и Юйян ян больше не мог терпеть. Йой-Бин потребуется еще три дня, чтобы завершить свою тренировку. И Йой-Ян также решил испытать свои способности. Что для Яконга и остальных, наслаждавшихся жизнью в течение последних пары дней, Подобное решение было как гром среди ясного неба. Вам нужен как минимум один зверь, связанный с вами контрактом, чтобы принять участие в испытаниях. В области Ксинью только животные выполняют задания. Ваши личные знания боевых искусств тут не помогут. Свободные звери вроде хитаиланга не подойдут. е конг совсем не хотел обижать Юйяна, но так уж выходило. Такова жизнь. Связанные контрактом питомцы «А кто сказал, что у меня их нет?» Юйян не на шутку разозлился. Его все еще считали никчемным мусором. «И ваш зверь это...» Особых надежд Яконг не питал. Его наниматель не смог заключить договор даже с этим бронированным демоническим волком бронзового уровня. По его мнению, оставалось не сильно много животных, с которыми у Юйяна могло быть соглашение. К тому же они все были невероятно слабыми. «Колючий цветок!» Когда Йо-Ян сказал это, никто не поверил своим ушам. «Пройти испытания во владениях звезды, используя колючий цветок? Я не ослышался? Бог мой, это просто невозможно! Легче пересечь долину Юлон десять раз подряд!» Спутники Йо-Яна были готовы биться головой о стену. «Какой пустяк в самом-то деле!» «Теперь мы в полной заднице Якон Йо-Конг просто рыдал. Видимо, от счастья. Да здравствует призыв! Глава 47. Удачи, воришка! Озвучка от МИ специально для сайта Рулей Тру. Услышав, что Йои Ян собирается использовать колючий цветок в качестве своего животного для прохождения испытания владения звезды, воины, толпившиеся вокруг здания гильдии воинов, принялись делать ставки. Шансы Йояна успешно выполнить задание и закончить тренировку колючим цветком оценивались примерно как один к десяти тысячам. Никто не решался поставить на его успех. Идиотов просто не нашлось. Если у тебя денег не клюют, можешь развлечься, кидая золотые монетки в бушущее море. И то толку будет больше. Даже если бы шансы Йояна пройти испытания были 1 к 100, вряд ли нашелся бы дурак, готовый поставить на него хоть монетку. Также принимались ставки на то, сколько он сможет продержаться. Тут коэффициент был больше, 1 к 50, но тоже не в пользу Йояна. Воины щедро отвели ему 10 минут, прежде чем его вынесут вперед ногами. Видя такое соотношение, глаза Йояна загорелись от жадности но окружающие запретили ему ставить на самого себя. Пришлось ему успокоиться, оплакивая про себя упущенные возможности. Если бы ему позволили принять участие в тотализаторе, он, не задумываясь, поставил все свои сбережения бы на себя. С коэффициентом 1 к 10 тысячам он в одночасье превратился бы в миллионера. «Кто сказал, что он не сможет продержаться 10 минут? Я знаю способ». После таких слов, Яконга толпа на мгновение пораженно замерла. Спустя секунду на него полилось ведро насмешек. «Еще один псих!» Некоторые дошли до того, что откровенно ставили ему диагноз. «Только не говори, что собираешься помочь ему в подготовке к прохождению 12 зодиакальных храмов». «Никогда не слышал ничего бредовее. В свое время, много лет назад, я отправил одной принцессе письмо с предложением руки и сердца». «Поступок сам по себе идиотский, но вы, ребята, меня переплюнули!» Пробормотал капитан наемника в себе под нос. Чаша с вином выпала из его задрожавших рук на землю. Легче стащить яйцо у гигантского дракона, чем бросить вызов двенадцати зодиакальным храмам. Лицо затесавшегося в компанию вора исказилось от ужаса. Весь его вид, как бы говорил, лучше смерть, чем это. И что же такого страшного в этих храмах? Представление Йояна о зодиакальных храмах ограничивалось известным аниме-сериалом, сюжет которого повествовал о 12 святых воинах. Эти воины находятся под защитой соответствующих им астрономических созвездий. Неужели на этом уровне башни Тунтянь он встретит реальных прототипов героев из аниме? Что страшного? Как можно описать? То, что происходит в храмах, простым страшно. Это ужасно, пугающе. От невежества Йояна у многих воинов закружились головы. Да, похоже, внутри его ожидают отнюдь не золотые святые из сериала. 12 зодиакальных храмов – это целая цепочка заданий во владениях звезды. Чтобы завершить их все, вам придется пройти через 12 испытаний. Собственно, поэтому они и называются «12 зодиакальных храмов». Этой цепи квестов был присвоен золотой уровень сложности – самый высокий в башне Тунтянь. Ни один призыватель ниже пятого уровня Гроссмейстер не сможет ее пройти. Последний рекорд, установленный человеком, был зафиксирован более 10 тысяч лет назад. Тогда неизвестному герою удалось пройти 9 храмов. Это достижение было призвано вершиной человеческих возможностей. Никто так и не смог побить этот рекорд. За последнюю тысячу лет воинам удалось дойти только до третьего храма, а за последний десяток не было никого, кто сумел бы очистить первый. Каждый из 12 зодиакальных храмов охраняет королевский золотой зверь. Простые животные цепенеют от ужаса, едва завидев его. Победить такое чудовище почти невозможно, а значит шанс перехода к следующему храму ничтожно мал. Губы Еконга задрожали, когда он упомянул зодиакальный храм. Йоян вспомнил, что два года назад этот человек, тогда еще полной амбицией и уверенности, бросил вызов этому испытанию. Но в конечном итоге потерпел сокрушительное поражение, что и привело его в нынешнее бедственное положение. «Тогда почему ты сказал, что я смогу продержаться 10 минут?» Юяну стало по-настоящему любопытно. «Дело в том, что во владениях звезды воины не могут атаковать самостоятельно. Им приходится использовать своих питомцев. Когда они заходят в ворота зодиакального храма, хранитель равновесия окутывает их сферой абсолютной защиты, сходной с той, что есть у владельцев гримуара. Этот щит будет держаться 10 минут». Вам следует помнить, что только в эти первые 10 минут ваша безопасность гарантирована. Как только защита начинает мерцать, значит у вас осталось мало времени. Сразу же бегите, иначе золотой королевский зверь убьет вас. Яконг е уже смирился с идеей Йо Яна развеять скуку походом в храм. В конце концов сидеть без дела довольно утомительно. Юэбин выйдет из лабиринта черных камней только через три дня. Пусть повеселится. Нюхнет пороху. Насчет платы за вход в один золотой он тоже не переживал. Ведь Юэ Ян – член одной из главных семей. Наверняка родственники подкинули ему пару монет на сладости. В глубине души Юэ Ян был немного расстроен тем, что не сможет лично участвовать в борьбе, а следовательно испытать свой врожденный невидимый меч Ци. Тем не менее, у него все еще была малышка Вэнь Ли, дикая корова и колючий цветок золотого ранга. С такими питомцами, даже если ему не удастся победить золотого королевского зверя, он будет в состоянии унести ноги, причем в комплекте с руками головой. Что касается Хи Тайланга, максимум, что он мог сделать, немного погонять чудовищ храма, отвлекая их внимание. В реальной схватке от него будет мало толка. Яконг е вообще предложил оставить его за воротами. Бронированный демонический волк был только бронзового ранга. Золотой королевский зверь проглотит его и не заметит. Кроме того, даже если каким-то чудом волк избежит гибели, не связанный контрактом он просто сбежит. «Колючий цветок, так колючий цветок. Этих животных, как правило, призывают большой группой. Скольких вы можете призвать за раз?» спросил Е. Конг. «Одного». Хоть уровень Юяна поднялся до подмастерья, первый уровень средний ранг после битвы с королем демоном Хасинь, он все еще мог призвать только одного зверя в день. Начальный уровень есть начальный уровень, даже если это повышенный ранг. Услышав такой ответ своего нанимателя, Яконг подумал, что лучше бы он промолчал бы. Выходит, не зря по континенту парящего дракона ходят слухи. Будто третий молодой господин клана Юэ, ни на что негодный слабак. Может призвать один единственный колючий цветок и при этом хочет бросить вызов зодиакальным храмам? Я, должно быть, сплю. Многие воины сочли происходящее дурным сном. Парень, если денег не, деть некуда, лучше поставь всем присутствующим по кружечке пивка, донеслось предложение из толпы. Вы действительно хотите пойти? Екон понимал, что под прикрытием сферы абсолютной защиты жизни и здоровью Юяна ничего не угрожало. Между тем он все еще до дрожи в коленях боялся золотого королевского зверя. Фигня, война, главные маневры. Пошли скорее, я уже устал ждать. Сердце Юяна полностью охватил охотничий азарт, так что он ни о чем другом думать не мог. Едва только услышав название «12 зодиакальных храмов», он загорелся желанием посетить это место. Пусть даже внутри его ждали не прекрасные золотые святые, а золотой королевский зверь. С ним все равно будет достаточно интересно поиграть. После уплаты требуемой пошлины, его не переправили в особую зону владения звезды. Йоян даже примерно не мог сказать, насколько большой она была. Здесь царила вечная ночь поэтому окружающий пейзаж выглядел жутковато. Ни единый лучик солнца не касался этой земли. На входе его встретил капитан охраны, одетый в золотые доспехи. Когда он увидел Юйяна, его глаза стали круглыми, как блюдца. «Вы пришли создавать мне проблемы? Подумать только, ученик первого уровня хочет покорить зодиакальный храм? Да ты знаешь, сколько там чудовищ? Не считая золотого королевского зверя!» Големов, охранников и магических монстров бездны, в каждом храме их не меньше сотни. Тебе что, больше заняться нечем? Уверен, что бог не развяжется. Неожиданно из-за спины капитана раздался безудержный смех. Из тени вышла прекрасная леди в белых одеждах. На руках у нее сидел трехвостая снежная лисица. Вы очень храбры, несмотря на явную глупость вашего поступка. Какая неожиданная выходка! Сейчас редко встретишь такую смесь невежества и бесстрашия. Пожалуй, я поддержу вас. Постарайтесь и пройдите все двенадцать храмов». Ее слова заставили капитана охраны закатить глаза. «Глава города Лохуа, пожалуйста, не создавайте еще больше проблем». «Ах, я совсем забыла про свои обязанности. Ну хорошо, я больше не буду его подначивать». Бросить вызов двенадцати зодиакальным храмам. Сделайте вид, что ничего не слышали. Маленький вора, у тебя достаточно денег, чтобы оплатить вход? Если не хватает, я одолжу тебе немного, но не за красивые глазки. Прекрасная леди в белых одеждах широко улыбнулась и действительно заплатила за поход Йояна. Когда она услышала, что тот идет в одиночку, то просто согнулась пополам от хохота. В общем-то, я заплатила за пятерых. Но раз ты один, можешь сделать пять попыток. Не беспокойся о моей просьбе, это не срочно. Так что если решишься пройти этот храм пять раз подряд, я подожду. У тебя есть хоть какой-нибудь план? Если ты не знаешь стратегию прохождения, я научу тебя. Первым же препятствием станет Овин, золотой королевский зверь этого храма. Ах нет, его заменили в этом месяце. Теперь храм охраняет трехголовая химера. Хоть этот монстр из золотого ранга, на самом деле победить его довольно просто. Главное не паникуй, когда войдешь в зал и увидишь чудовище. Слева будет дверь, ведущая в небольшую камеру. Уничтожь всех овцеголовых шаманов в ней и забери скипетр оглушения. В комнате справа найдешь ослепляющую руну. Ее можно использовать три раза за поход. «Вернешься обратно в зал с химерой, пока две ее боковые головы будут находиться под действием руны, можешь натравить своего питомца на нее». «А что у тебя за зверь?» «Колючий цветок», — честно ответил ее ян Прекрасной женщине, одетой в белоснежной одежды, потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Приведя их в относительный порядок, она подняла большой палец вверх. «Неплохая зверушка!» Да и сама идея бросить вызов 12-ти зоодиокальным храмом при поддержке колючего цветка весьма оригинально. Твой питомец даже может проглотить химеру целиком. Если мне не изменяет память, был у цветка такой навык. Ах да, а какого он уровня? Первого. После такого ответа Юя на капитан охраны его люди выпали в осадок. Это будет труднее, чем я думала, но я все равно буду болеть за тебя, малыш. «Постарайся как следует, маленький воришка, и все будет хорошо!» Леди в белом приобняла Юяна за плечи, желая подбодрить. Похоже, она возлагала на него определенные надежды. «Ну что ж, поехали! хитай вперед!» Услышав, что существуют специальные предметы, способные сдерживать золотого королевского зверя, Йоян преисполнился уверенности. Глава города, вы послали его на верную смерть. Он уже покойник. Капитан охраны, одетый в золотые доспехи, мог только наблюдать за удаляющейся спиной юного вора, который уверенно шагал к карки портала. Да здравствует призыв. Трехголовая химира, глава 48. Озвучка от МИ специально для сайта рулей Тру. Пройдя через арку телепорта храма Овна, Йоян обнаружил себя стоящим на огромном острове, который плыл по воздуху. Под ним простиралась пропасть, которую с чистой совестью можно было отнести к бездонным. Йоян поднял валявшийся неподалеку камень и бросил его вниз. Прошло довольно много времени, но ни всплеска, ни стука так и не донеслось. Хотя Йоян прислушивался очень внимательно, Наконец он решился сойти с телепортационной платформы, которую окружали хрустальные столбы, покрытые рунной вязью. Тотчас же вокруг него вспыхнула золотистым светом защитная сфера. И Тайланд также попал в барьер, но в отличие от своего хозяина, мог свободно выходить из него. Похоже, эту штуку скопировали с какой-то онлайн-игрушки. Во всяком случае, ее наличие кажется довольно разумным. «Надо да не буду забивать себе голову, лучше пойду посмотрю на эту трехголовую химеру». Йоян не намеревался, подобно полуумным ученым, исследовать физические законы, действующие в этом храме. Его не интересовало ни почему огромный кусок земли свободно висит в воздухе, ни процессы, запускающие механизм защитной сферы. Он сам по себе стоил всех секретов башни тунь В его теле скрывалась таинственная сила врожденного Ци, да и вообще он перешел из другого мира. Юэйян был слишком ленив для таких сложных размышлений, поэтому он просто призвал тень дикой коровы, которая, будучи его зверем-защитником, никогда по-настоящему не погибнет, и отправил ее на разведку. Пройдя по прямому коридору порядка 100 метров, он уперся в массивные каменные ворота. Первое, что он увидел, когда распахнул створки – Было величественное строение, перед которым выстроились Шеренгой 10 боевых големов. Эти монстры были в высоту не менее 3 метров. Они были сделаны из неизвестного Йояну металла, а тела, схожие с человеческими, венчали бараньи головы. На появление чужака они отреагировали однозначно и крайне агрессивно, мгновенно окружив его. При ближайшем рассмотрении можно было заметить сложный рунический рисунок. Украшавшие головы и драгоценные камни, сиявшие красным светом, вставленные вместо глаз. Йоян уже сражался с каменным големом, поэтому знал о слабостях зверей подобного типа. У них не было ни собственной воли, ни разума. Все, что они могли, это просто атаковать ближайшего к ним противника. Лоб в лоб с такой махиной, конечно, не справится. Но их можно было отвлечь парой уловок. Йоян отозвал тень варварской коровы. Вместо этого он пинком отправил на передовую Хи-Тайланга, чтобы тот поработал приманкой и увел големов за собой. Металлические стуканы были медлительны и неповоротливы, а их движения вялые. К тому же они всегда нападали на ближайшую цель. Юркий и энергичный хи прекрасно подходил для отвлечения их внимания. Кое-как утвердившись на лапах, после мотивирующего пинка хозяина, волк наконец поднял глаза на своего противника. Он моментально сообразил, что от него требуется. Оценив неповоротливость боевых големов, а также их безобидность для себя любимого, Китай решил, что настал его звездный час и отважно бросился вперед. Он игриво вилял хвостом, то и дело взвизгивая в притворном успуге и храбро путался в ногах железных болванов. Пару раз он даже задрал лапу и пометил нескольких. Все внимание големов перескочило на него. «Ты идиот, поторопись и уведи их подальше! Хватит тратить мое время впустую!» был очень недоволен самонадеятельностью Хи Тайланга. Тамерская псина вела себя как обыкновенная шестерка, издеваясь над слабыми и убегая, поджав хвост от более сильного соперника. Когда ее Ян с товарищами пересекали долину Юлонг, они также пропускали волка вперед, чтобы тот отвлекал внимание больших группы червей. Но этот трус старательно делал вид, что не замечает скоплений таких свирепых монстров, как гнездовые пауки или птиц, поедающих богомолов. И наоборот, когда он видел мелких букашек или опарышей, то яростно набрасывался на них, кусая всех, до кого мог дотянуться. Когда же этот осел заметил яйца червей, то и вовсе словно обезумел. Он жадностью заглатывал их одного за другим, даже не потрудившись посмотреть по сторонам, чем и спровоцировал нападение зверей, охранявших кладку. Если бы не такое поведение Хитайланга – путь через долину прошел бы более гладко. Юяну даже пришлось помогать Еконгу и братьям Ли, рискуя раскрыть свою силу, чтобы те не закончили жизнь в желудке какого-нибудь червя. Услышав, что хозяин сердится, волк немного опомнился и повел группу големов прочь. Но впереди Юяна ожидала новое препятствие. Группа овцеголовых чудовищ, усиленная магическими тварями бездны, стала перед самым входом в здание. Эти ребята хоть и не были достаточно разумными, но все же отличались интеллектом от тупых, как пробка големов. Поэтому фокус с отвлечением внимания тут бы не сработал. В качестве оружия они использовали длинные копья. Перед атакой каждый из них использовал особое усиливающее умение, окутавшее их тела зеленоватым свечением. Если бы Хитай Ланг попытался напасть на них, то определенно потерпел бы поражение. Но тень дикой коровы была идеальным питомцем для сражения с такими монстрами. йо усилил ее при помощи гигантской тени, и она мгновенно превратилась в чудовищный танк в человеческом обличье. Ее мощный рев раздался над округой, словно раскат грома. Размахивая своими огромными руками, она раскидывала врагов направо и налево. Рядом с трехметровой коровой двухметровые овцы-главы выглядели толпой пигмеев. Их копья не могли даже поцарапать ее жесткую шкуру, обладавшую высокой степенью защиты. К тому же корова не была живой в полном смысле этого слова. Она являлась тенью более чем наполовину, а потому совершенно не чувствовала боли. Все атаки овцеглавов были ею проигнорированы. Тень дикой коровы Тоже не блистала интеллектом. Ее тактические навыки и умения рукопашного боя находились ниже уровня моря. Но под руководством сознания Йояна она ловко расправлялась со своими противниками. Схватив пару ближайших усыголовых монстров и используя их на манер булавы, корова принялась громить окруживших ее магических тварей бездны. Сейчас ее текущий уровень был невысок, Только третий ранг бронзового уровня. Хотя ее враги находились на том же уровне, по силе корова могла легко дать им стоячку форы. Ее мощь даже превосходила все стандарты третьего ранга. Йоян прикинул, что если он и дальше будет развивать тень дикой коровы, попутно улучшая ее характеристики, то такие звери, как эти овцеголовые монстры и твари бездны, не смогут выдержать даже ее легкого тычка. Единственное, что его огорчало, он так и не увидел смертельного глаза в исполнении своего питомца. Спустя столько времени навык так и не был активирован. Вероятно, шанс срабатывания у этого умения был крайне низким или оно могло быть применено только против соответствующих противников. Все эти овцеголовые монстры и боевые големы являлись мелкой рыбешкой призвана ненадолго задержать искателей приключений. Любой воин, желавший бросить вызов двенадцати зодиакальным храмам, должен был соответствовать определенным стандартам. У каждого из них должно было хватить сил разделаться с таким мусором, не напрягаясь. Но если какой-либо незадачливый претендент возился слишком долго и защитная сфера спадала, такой боец был обречен. Для любого воина ниже 5 ранга попытка победить золотого королевского зверя без использования скипетра оглушения и ослепляющей руны сродни самоубийству. Согласно классификации овцеголовые монстры относились к животным защитного типа. Поэтому, несмотря на то, что их атакующие способности были невелики, убить таких зверей было крайне трудно. Их горящий фантастичным огнем Кровожадные глаза завораживали. Этот взгляд, казалось, проникал в самую душу, гипнотизируя и лишая воли. Даже под градом ударов дикой коровы эти монстры не делали попыток бегству, до последнего защищая вход в здание. Когда йо осознал, что его банально изматывают, то резко взвинтил свою скорость. Он буквально долетел до ворот храма Овна, в одно мгновение преодолев все поле боя. С этими дверями его ждал золотой королевский зверь. В глубине души Йоян испытал легкий укол разочарования. Этот храм Овна совершенно не был похож на золотой дворец из Святой Сеи. Словно вместо обещанной большегрудой красавицы ему подсунули уродливую старуху. Место, где он оказался абсолютно не соответствовало своему названию. Храм Овна вовсе не был храмом скорее ареной невероятных размеров. Ее площадь во много раз превышала площадь футбольного поля. Прямо по центру нежился в полудреме гигантский бледно-золотистый зверь. Его тело было огромным, как гора, а из спины росла пара толстых крыльев красного цвета. Юйян так и не понял, зачем они нужны зверю. Эти крылья были слишком хрупкими и тонкими для полета. Также Юян прекрасно рассмотрел три головы чудовища. Левая – морда ужасного дракона. Но не такого, каким его изображали на Востоке. Скорее, это был лик зверя из западных легенд. Эту голову венчала корона рогов. Среди острых, как бритово зубов, то и дело мелькал раздвоенный змеиный язык. А из самой пасти капал яд. Средняя морда принадлежала гигантскому льву. Его грива, казалось, была соткана из сотен языков пушующего пламени. В с дыханием из рта льва вылетали огненные шары. Справа белела самая обычная овечья морда. Казалось, что с этой стороны не может грозить никакая опасность. Над этой головой разве что нимба не хватало. На шее этой белой овцы висел золотой колокольчик. На первый взгляд все головы были настолько разными, что вместе смотрелись весьма странно. Но если присмотреться, общая картина менялась. В этом необычном создании чувствовалась странная логика и завершенность. Чем дольше Йо Ян смотрел на зверя, укутанного бледно-золотистым ореолом, тем сильнее хмурился. Хотя Химера просто спала, от ее подавляющей ауры перехватывало дыхание. Чувство, которое испытывал Юйян, находясь под гнётом этой ужасающей мощи, трудно описать словами. Сложно было отрицать, чудовище перед ним невероятно сильно. Но наибольшее опасение у Юйяна вызывала не голова дракона, капающая ядом, и даже не львиная морда, изрыгающая пламя. Сильнее всего его страшила безобидная с виду голова овцы. Золотой королевский зверь шестого уровня хоть и не был так же силен, как король демонов Хасинь, но все еще вызывал уважение. Хитайланг, ланг который удрал от боевых големов, задрожал от страха, едва увидев трехголовую химеру. Всю его самоуверенность как ветром сдула. Мгновенно юркнув за спину своего хозяина, волк закрылся лапами и принялся тихо поскуливать от ужаса. Только подзательник Юяна смог более или менее привести его в чувство. Очевидно, что помощи от этого бронированного демонического волка в грядущем сражении ждать не приходилось. Да и чем он мог помочь? Да здравствует призыв! Озвучка от Мии специально для сайта Рулей True. Глава 49. Разгадай загадки. Тело зверя было подобно горе. Такая громадина сама по себе повергала в трепет, не говоря уж о способности плеваться ядом и огнем. Давление его чудовищной ауры было невыносимо. Согласно инструкции, выданной главой города Лохуа, женщины в белых одеждах, сначала необходимо добыть скипетр оглушения из левого зала, а затем забрать ослепляющую руну с правого. Оба предмета потребуются, чтобы сдерживать головы дракона и овцы, пока питомец будет атаковать среднюю пламенеющую богрянцем голову льва. Хотя она была и самой большой и пугающей, на деле эта часть химеры являлась слабейшей. Своего рода ахиллесова пята зверя. Под руководством Юаяна дикая корова продолжала избавляться от овцеголовых монстров. Несмотря на многочисленные потери, эти твари и не думали отставать, с упорством преследуя наглого чужака. Но как только корова пересекла черту входа, оказавшись внутри здания, овцы-главы остановились. Их низкий, полный бессильной злобы и, как ни странно, страха вой разнесся по коридору, отделявшему зал с химерой от внешней площадки. Похоже, даже стражи храма трепетали перед золотым королевским зверем. Йоян чувствовал, что его время на исходе. Он опроменью бросился вдоль левой стены в поисках двери. Но как только ее ян сдвинулся с места, Химера проснулась. Три пары глаз скрестились на незваном госте. Из трех глоток вырвался злобный рев, громовым раскатом разнесшийся по арене. Увцеглавые монстры, оставшиеся за дверью, в ужасе разбежались. Поднявшаяся на лапы Химера выглядела еще более огромной, словно холм из плоти и крови. Прорычавшись, голова дракона открыла свою пасть, И плюнула в Йояна кислотой. Часть попала на пол, образовав глубокие коверные в расплавленной породе. От тех мест, где яд соприкоснулся с каменной поверхностью, валили клубы удушливого зеленого дыма. Постепенно ямы все углублялись, гранитные плиты таяли, как сахар в воде. Пинком ноги, отправив Хи в полет на 10 метров, Йо ян отозвал дикую корову под сферу. Кислотный плевок растекался темным пятном по поверхности щита. Глядя на образовавшиеся в полу провалы, Юйян мысленно поблагодарил предусмотрительного создателя храма за сферу абсолютной защиты. Если бы не она, от него и мокрого места бы не осталось. «Боже мой!» – пробормотал Юйян с долей страха. «Неудивительно, что обычные звери старались как можно быстрее убраться подальше от золотого королевского зверя». Можно было без преувеличения сказать, что яд химеры действовал в 100 раз эффективнее яда колючего цветка. Воистину, такой зверь шестого уровня был достоин называться королевским. Его мощь ужасала. Любое животное, та же корова, к примеру, попав под действие яда, даже если не погибнет на месте, будет парализована. А такую мелочь, как хитай-ланг, химера могла укладывать пачками за раз. Если бы Йоя не послушался леди в белом и атаковал драконию голову без скипетра оглушения, его участь была бы весьма печальна. Мог ли Екон попасть под действие яда, когда бросил вызов храму Овна? Банк! За кислотным плевком последовал огненный шар, вырвавшийся из львиной головы с громким треском, взорвавшийся у ног Йояна. Если бы не защитная сфера, на месте его тельца остался хорошо прожаренный шашлык. Йоян покрылся холодным потом. Мало того, что это гадина Идовита, так еще и дышит огнем. Таких монстров просто не должно существовать в природе. К счастью, голова овцы не спешила атаковать нарушителя спокойствия. На бегу не без злорадства отметил, что если бы ему удалось отловить эту трехголовую химеру и продать в цирк в качестве экспоната, плата за выход взлетела бы до небес. В свою очередь Химера совершенно не интересовалась мыслями этого трусливого нарушителя. Пока никто не посягал на ее территорию, все было в порядке. Какое дело было королю зверей до да маленьких насекомых, гудящих вокруг. В глазах Химеры все воины, приходившие в храм, были подобны букашкам, глупо суетящимися вокруг и размахивающими металлическими зубочистками. Иногда они приводили с собой крошечных микробов, питомцев. Которые, явно переоценивая свои силы, самонадеянно атаковали исполинского защитника храма. Увидев, что ее ян исчез за дверью, и мира сладко зевнула. Потянувшись всем телом, она вернулась к прерванному занятию. Спустя пару минут она уже спала. Захлопнув за собой дверью, Ян оказался в длинном узком коридоре. Было темно, хоть глаз выкали. Хорошо, что в свое время он побывал у императрицы Вен Ли, запертой в черной дыре. Заключив с ней договор крови, Йоян получил способность видеть в кромешной тьме. В конце коридора располагался зал размером с баскетбольную площадку. Внутри путника поджидали несколько десятков мужчин с бараньими головами. Эти монстры сильно отличались от своих собратьев снаружи. Едва заметив чужака, они мгновенно преобразились. После использования какого-то странного заклинания, их головы из-за превратились в головы токинов. Острые рога этих зверей выглядели более грозно, чем копья, используемые человеческой конницей. Наклонив голову, чудовища бросились вперед, на врага. хи ланг хоть задницу им подставляй, но не дай им добраться до меня!» Йо-Яну было плевать на чувства волка. Времени на деликатность не оставалось совершенно. Видя, что такины приближаются, он приказал дикой корове подпрыгнуть как можно выше, чтобы сверху всей массой обрушиться на противников. Только теперь Юян осознал, насколько он был слаб в стратегии использования призванных зверей. В рукопашном бое он мог дать сто очков поры любому, но в ситуации, когда он не мог напрямую принимать участие в битве, все, что пришло ему в голову, заставить ожеловесную корову попрыгать. Такины выставили вперед свои спиральные рога и рванули в сторону Хитайланга. Увидев чудовищ, несущихся к нему во весь опор, волк едва не отдал Богу душу от ужаса. Как ему отвлекать их, если даже смотреть в их сторону страшно? Сам убийца Хитайланг определенно не был, поэтому со всей доступной скоростью побежал от надвигающихся монстров подальше. остро сожалея, что у него все больше четыре лапы. Дикая корова взвилась вверх. Тень от падающей туши накрыла группу токинов, преследующие волка. В следующий миг земля сотряслась от страшного грохота. После приземления массивной коровы каменные плиты зала покрыли сетью трещин. Создавалось впечатление, что недавно здесь произошло землетрясение. На несчастных стражей комнаты словно сбросили кусок скалы. К тому же корова активировала свой навык растаптывания. Усиленный гигантской тенью более чем в сто раз. Под градом ударов враги разлетались, как кегли. За происходящим с ужасом наблюдал стоящий в стороне Юйян. Когда поднятая тенью дикой коровы пыля села, он сразу же осмотрелся в поисках потенциальной опасности. Картина, открывшаяся его взору, откровенно пугала. Токины, попавшие под массивную тушу питомца Юйяна, как под каток, стали плоскими, как блин. Зрелище изломанных тел, сплющенных в единую кровавую массу, вызывало тошноту. Часть монстров взрывной волной отбросила на несколько метров. Некоторые из них больше не смогли подняться. Остальные с трудом утвердились на подгибающихся ногах, шатаясь от головокружения. Следуя приказам своего хозяина, корова не стала продолжать бойню, а поспешила на помощь Таилангу, который продолжал наматывать круги, спасаясь от тех немногих уцелевших токинов. Несмотря на то, что и волк, и тендика коровы были третьего уровня бронзового ранга, разница в их силе оставалась колоссальной. Потенциал развития хитайланга оценивался в 6 звезд, и в будущем он мог стать первоклассным питомцем. Но в настоящий момент по силе волк уступал самым слабым из зверей третьего бронзового уровня. Его способности даже рядом не стояли с мощью коровы. Парочка токинов почти настигла ланга. Мысленно он уже прощался с жизнью. По счастью, помощь подоспела вовремя. Тендика-корова одним мощным ударом отправила преследователей в нокаут. С исчезновением прямой угрозы своей филейной части была самоуверенность вернулась к волку. Развернувшись на 180 градусов, он храбро набросился на ближайшего врага. В его пылающих жаждой крови глазах Красным светилась неоновая надпись «Порву кактузи грелку». Еще один токин попытался нанизать Хитайланга на свои выставленные вперед рога. Проворно, извернувшись, волк полоснул его когтями по глазам, ослепляя. Оттолкнувшись от дезориентированного противника, как от трамплина, он кинулся на следующего врага. Пасть, полная кинжально-острых клыков, сомкнулась на горле жертвы стальным капканом. Конечно, трудно было ожидать от Тайланга, что он одним движением лапы раскидает с десяток токинов, но и его способность противостоять сразу трем противникам вызывала уважение. В конце концов, он уже не был обычным бронированным волком. Этот зверь поглотил энергию короля демонов Хасинь и был намного сильнее обычных животных третьего бронзового уровня. Йо -Я не обращал внимания на развернувшуюся вокруг него баталию, Время поджимало, а ему еще требовалось найти скипетр. Первоначально Юйен считал, что тот будет лежать в центре зала или спрятан в каком-нибудь сундучке. Но реальность оказалась куда интереснее. Скипетр оглушения висел под самым потолком. Более того, их там было целых три штуки. Конечно, лишь один из них являлся подлинным, хотя выглядели они совершенно одинаково. Выбор поддельного активировал спрятанные ловушки, одни дни безобидные: Как же найти настоящий? Рядом с каждым скипетром имелась надпись: Подсказка для дерзнувших бросить вызов храму. Когда ее Ян посмотрел на неровные строчки символов, то чуть не взвыл: Это что, шутка? Сплошной плагиат. Рискуя жизнью, он добрался до этого этажа башни Тунтянь. Решился пройти испытания 12 зодиакальных храмов. Ради того, чтобы разгадывать детские загадки? Да здравствует призыв. Глава 50. Скипетр. Оглушение. Озвучка от Мии специально для сайта Ролей Глубоко вздохнув для успокоения, Йоян вновь перевел взгляд на стену. Итак, скипетры. Их три штуки. Под каждым короткая в несколько строк подпись. Загадки, которые требовалось решить. Если он ошибется, сработает механизм ловушки и ему крышка. Стандартная схема любой современной игрушки. Время стремительно таяло. Сфера абсолютной защиты вот-вот должна была исчезнуть. Необходимость решать какие-то шараты приводила Юйяна в бешенство. Но злись не злись, а закон для всех один. Будь ты хоть наследник империи, хоть последний нищий, в башне Тунтянь все получали одинаковые задания. Для прохождения этого испытания требовалось решить загадку и никак иначе. Нет, был еще вариант забыть о Скиптере и вернуться к Химере, но это уже попахивало откровенным идиотизмом. Спокойствие, только спокойствие. В конце-то концов, это обычная головоломка. Меня в свое время не просто так прозвали «королем Шарат». Как мантру повторил ее я несколько раз. Приведя мысли в относительный порядок, он приступил к решению. Под крайним слева скипетром значилось «Я мухобойка, если тебе нужно справиться с жужжащим насекомым, выбери меня». «Мухобойка? Можно ли прихлопнуть трехголовую химеру, как обычную букашку?» Представив себе золотого королевского зверя, над головой которого занесли хлопушку, ее Янаш передернулся. «Да скорее эта тварь сама размажет его по стеночке тонким слоем». Надпись под средним скипетром гласила. Все преклоняются передо мной в священном трепете. Там, где я появляюсь, воцаряется благоговейное молчание. Никто не смеет говорить в моем присутствии. Прочитав это, Йоян грязно вырубался про себя. Что за высокомерная палка? Не скипетр, а император-основатель. Последняя загадка отличалась от двух предыдущих. Ни агрессия, ни высокомерия. Скорее в ней сквозили скрытая горечь и сентиментальность. Словно давно овдовевшая женщина изливала свою печаль. В моем сердце есть лишь место для тебя. Только ты отражаешься в моих глазах. Все, что есть у меня, твое, но ты этого уже не увидишь. Вот уж не думал, что Чунь Яо – это режиссер и актриса, и играет драматические роли, сносочка – найдутся поклонники среди создателей башни Тонтянь. Не без восхищения отметил Йоян. Три загадки, три скиптера. Любой из них мог оказаться нужным. Что же выбрать? Мухобойку? Гордеца? Вдову? Время шло. Секунды сливались в минуты, а йо Ян все не мог решиться. Требовалось спешить. По поверхности сферы прошла рябь, сигнализируя о том, что скоро она исчезнет. Если он промедлит еще больше, то останется без защиты, даже если найдет нужный скипетр. Юэ был уже практически готов схватить первый попавшийся, ту же мухобойку, которая, судя по описанию, была весьма мощным оружием. Кто знает, может, это то, что требуется. Его пальцы уже почти сомкнулись на древке, как вдруг… Мимо него набреющим пролетел хитайланг, пропустивший мощный удар от одного из токинов. Ударившись спиной, волк сполз по стеночке, но быстро вскочил на лапы, вновь кидаясь в бой. Что-то странное оцарапнуло взгляд Йояна. Очевидно, Хитайлан каким-то образом активировал скрытый механизм. В стенах, окружавших арену, открылись пазы, из которых с тихим щелчком показались рычаги, по одному на каждую. Юян опрометю бросился к ним. Каждая рукоятка соответствовала своей стороне света. Под той, что располагалась на востоке, значилось дерево, под южный огонь, под западной земля и под северной вода. По идее, где-то здесь должен быть спрятан еще один рычаг – металл. Среди пяти элементов не хватало только его. Сердце Юяна бешено забилось. Где же недостающий? И на потолке, и на полу ничего не было. Озарение снизошло внезапно. Я идиот! Быстро подбежав ко входу, Йоян остановился перед двумя скульптурами, изображавшими овцеглавых мужчин. В руках каждого было по копью. На левом красовалась надпись «Я нем», на правом «Я металл». Ну, наконец-то радостно закричал Юян, Ян, хватая правое копье. В это же время по защитной сфере поползли тонкие трещинки. Не обращая внимания больше ни на что, Юян Ян выбежал из комнаты. Десять минут почти истекли. Теперь у него было всего два варианта. Попробовать проскочить к выходу, пока щит еще держался, либо столкнуться с трехглавой химерой лицом к лицу. Без всякого прикрытия. Сцепив зубы, Йо-Ян понесся по коридору в сторону центральной арены. Ну уж нет, просто так он не уйдет. Дать задний ход сейчас значит проиграть. В этом случае ему придется остаться с голыми руками. Лучше уж встреча с королевским зверем, чем позорное бегство. К тому же ему удалось добыть оглужающий скипетр. Какое-никакое сокровище. В случае что, на лекаря хватит. Стоит рисковать? Нынешний Йоян сильно отличался от себя самого из прошлой жизни. Со стороны он мог показаться легкомысленным повесой, годным лишь для хмурения неопытных девиц сомнительными любовными стежками да убийства слабых монстров. Но сейчас это был сверхразум, с компьютерной точностью, прочитывающий варианты. Давным-давно собственное бессилие и слабость угнетали его, не желая терпеть сочувствующие и снисходительные взгляды окружающих. Он воздвиг стену между собой и остальным миром. Так продолжалось долгое время. Но теперь он переродился в новом мире, прошел через множество битв, даже сражался с королем демонов. Ему ли бояться какой-то химеры? Тот хлюпик, каким он был, канул в небытие. Так что долой сомнения. Да он тут всех монстров кастрирует без анестезии перед тем, как убить. Жаль только, что щит продержался всего 10 минут, а не 10 часов. Можно было бы неспешно забрать скипетр и руну, выпить чашечку чая, перекусить или вздремнуть. За всеми размышлениями время пролетело совершенно незаметно. Действие сферы должно было закончиться с минуты на минуту. Йоян схватился за голову, вспомнив, что он лично не может принять участие в испытании только его питомцы, Со скоростью метеора, преодолев коридор, он выскочил на арену с химерой и понесся дальше к правой комнате. Но едва его пальцы сомкнулись на ручки входа, как, мигнув напоследок, защита отключилась. Йоян оскалился. Даже без этой сферы испытание будет пройдено. Однако вместе с исчезновением заслона он почувствовал странную слабость в своем теле. Словно вся его внутренняя энергия была кем-то заблокирована. Йоян попытался взмахнуть рукой, имитируя удар, но обнаружил, что вообще не может ею пошевелить. Его конечность плетью повисла вдоль тела, словно к ней привязали гирю. Согласно закону, действовавшему в 12 зодиакальных рамах, любой ранкер мог рассчитывать только на свою ловкость и ум. Атака оставалась прерогативой вызванных питомцев. «Сдохну так сдохну!» – обреченно махнул рукой Юян. Беспокоиться о поиске и руны уже не имело смысла. Чертов скипетр, который он добыл с таким трудом, оказался временным предметом. Так что, если не поспешить, он исчезнет вслед за щитом. йо с размаху вогнал скипетр в землю. Тот мгновенно окутался белым светом, настолько ярким, что казалось, будто над ареной взошло солнце. Постепенно ослепительное сияние нарастало и, наконец, сформировалось в ударную волну, брызнувшую лучами во все стороны. Левая драконья голова попыталась раскрыть пасть, но плюнуть ядом так и не смогла. Кислотная слюна скапливалась у зверя в глотке, так что он чуть не подавился. Но даже капля ее не попала на Йояна. Химера замотала чешуйчатой башкой. Это выглядело так, будто она отчаянно пыталась стряхнуть что-то намертво склеившее ей рот. Но, несмотря на сопротивление золотому зверю, никак не удавалось выйти из этого затруднительного положения. Про себя Йоян ян ликовал. Этот скипетр был настоящим. Спиральные волны белоснежного света расходились от него одна за одной. По ощущениям Йояна, яна действия скипетра хватит не более чем на 10 минут. Если он не уложит химеру за это время, то рискует быть съеденным. Хитай Ланг давно для себя определил, что он не соперник трехглавому стражу храма, поэтому в настоящий момент прятался за спиной своего хозяина, то и дело неуверенно скалясь и порыкивая. Другое дело дикая корова. Она бесстрашно ринулась вперед. Голова льва плюнула в нее сгустком пламени. Корова была слишком тупа, чтобы уклоняться. Вместо этого она устремилась прямо в бушующее пламя. Высоко подпрыгнув, и сжав руки в пудовые кулаки... Она обрушилась прямо на центральную морду. Удар чудовищной силы пришелся на переносицу золотого зверя. Химера бешено заревела от боли. На ее счастье усиливающее действие от гигантской тени закончилось. Иначе этот удар дикой коровы мог стать последним для пылающей головы льва. Драконья башка все еще не могла плеваться кислотой. Разявив пасть, она повернулась в сторону противника, пытаясь укусить корову. Химера даже не догадывалась что действует на руку Йоян. Дождавшись удачного момента, когда левая голова отвлеклась, он сменил цель атаки. В потоке яркого света, искрившегося подобно радуге, появилась малышка Вэнь Ли. Она сходу поняла задумку Йояна. Ледяные мечи выскользнули из верхней пары ее рук. Ловко извернувшись, маленькая Нага полоснула ими по чешуйчатой шее. Раны получились неглубокие, но от морозной ауры клинков Всю арену запорошило снегом. Под воздействием холода драконья голова стала вялой, движения замедлились, пока, наконец, ее атака полностью не была остановлена. Левая башка покрылась толстым слоем льда, прежде чем успела дотянуться до дикой коровы. Теперь она больше походила на замороженную статую. Ледяные мечи малышки Венли имели ужасающую силу. В свое время сам король демонов Хасинь не устоял перед их мощью. Что уж говорить о трехглавом звере шестого уровня, пусть даже и золотого ранга. Ее ян наблюдал за крошкой Нагой с заметным волнением. Как и следовало ожидать, она была безусловно достойна бриллиантового ранга. Что за удивительная девочка! Несмотря на то, что Мэнли находилась только на первом уровне, она уже смогла обезвредить драконью голову золотому зверю шестого уровня одной атакой. Пользы от нее намного больше, чем от скипетра оглушения. Если бы Йоян знал об этом раньше, то не стал бы тратить силы на поиски дурацкой палки. Лучше бы он добыл ослепляющую руну из правой комнаты. Взгляд Юяна вновь остановился на бараньей голове, которая по-прежнему не выказывала агрессии. Тем не менее, в его сердце жило предчувствие, что эта мирная овечка самая опасная и непредсказуемая из трех голов Химеры. Чем же обернется сражение без руны, способной ее сдерживать? Да здравствует призыв, глава 51, золотой колокольчик. Озвучка от МИ специально для сайта Рулей Тру. Дикая корова разошлась сверх всякой меры. Используя свое тело как таран, она в лобовую кинулась на пылающую голову льва. Йоян разделил свое сознание. Часть его разума соединилась с разумом коровы. Так, чтобы ее атака стала более яростной, а движения более целенаправлены. Под градом ударов, обрушившихся подобно цунами, голова льва безвольно моталась из стороны в сторону. К счастью для Химеры, Йо Яну не удалось полностью синхронизироваться с сознанием коровы, поэтому ни о каких специфических приемах боя не было и речи. К тому же усиливающее действие гигантской тени давно закончилось, что существенно понизило ее мощь. Конечно, истинная сила дикой коровы намного превзошла третий уровень бронзового ранга, но все же не дотягивала до шестого уровня золотого королевского зверя. Так что пылающая голова льва держалась, несмотря на нанесенные ранения. Самой большой головной болью для Йояна стало то, что корова совершенно не чувствовала боли и не умела уворачиваться. Ее тело покрывали глубокие укусы и царапины, в то время как она продолжала борьбу, как ни в чем не бывало. Хотя ни капли крови не проступила на изрядно подранной шкуре. Все-таки этот питомец сильно отличался от обычных призванных зверей, будучи наполовину тенью. Корова будет сражаться, пока не свалится от истощения, даже с критическими повреждениями. Йоян понимал, что без усиления гигантской тени у дикокорова недостаточно сил для победы над львиной головой химеры. Но он надеялся на глаз смерти, который мог в корне поменять ситуацию. «Возможно, это особое умение коровы способно убить даже золотого королевского зверя?» «Хитай чертов трус! Если не хочешь, чтобы у меня на обед сегодня был шашлык из волчатины, зайди с тыла, цапни эту тварь за зад!» Только сейчас Йо Ян заметил, что волк все это время прохлаждался у него за спиной. Увидев гнев хозяина, Хитайланг поспешил вступить в бой. Прыгнув вперед... Он изо всех сил вцепился в переднюю лапу Химеры по толщине, не уступающей стволу Баобаба. Однако ей этот укус был, что слону дробина. Волк изо всех сил старался показаться полезным, поэтому сделал вид, будто этот бросок всего лишь разминка перед настоящей атакой. Несмотря на всю свою злость, Йоян не смог сейчас как следует врезать этому бездельнику. Все его силы уходили на координацию движений дикой коровы связанной с ним через сознание. То и дело ему приходилось уводить ее из-под смертельных ударов пылающей головы льва. Без его руководства ее тело превратилось бы в фарш менее чем через три минуты. Заморозив драконью башку, маленькая Вайн Ли замерла без движения. Не обращая ни на что внимания, она прикрыла свои глаза, собирая духовную энергию. Юй Ян счел это подготовкой к финальному удару, Поэтому постарался не беспокоить ее, давая возможность сосредоточиться на медитации. Эта маленькая Нага не переставала приятно удивлять его. Интересно, на что она будет способна в будущем, когда ее уровень поднимется? Песец подкрался незаметно. Пока Юян плавал в своих радужных мечтах, гибкая черная тень скользнула в сторону Ваньли. Когда же, наконец, он заметил опасность, темная Марьва почти поглотила ее. «Какого черта?» Внутри ее Яна нарастала паника. «Нужно немедленно создать стену из врожденной энергии невидимого меча Ци, чтобы заблокировать эту дрянь». В спешке он подзабыл, что не может лично атаковать, находясь в одном из 12 зодиакальных храмов. Маленькая заминка, и вот удачный момент для контратаки упущен. Спасение пришло откуда не ждали. Хи Тайланг отважно бросился на перерез черной тени, загородив собой Вань Ли. Этот трус и саботажник самоотверженно защищал крошку Нагу. Но прежде чем он успел хотя бы раз укусить неведомого врага, тень раскрыла свою пасть, проглотив его целиком. Боже мой, Хитайланг повержен! Юя наконец рассмотрел, что же их атаковало. Это была гигантская змея. На самом деле опасность исходила не только от голов Химеры, Ее спину прикрывал гибкий змеиный хвост, который был в сотни раз толще земных питонов. Взрослый мужчина едва бы смог обхватить его руками. Для такого чудовища ланка был на один кус. Йояну пришлось срочно менять цель для дикой коровы. Вместо головы химеры она атаковала ее хвост. Все тело коровы было покрыто ужасными ранами, но на ее боевых качествах это никак не сказалось. Используя свою невероятную физическую силу, она могла схватить и замедлить гигантскую змею. Даже нескольких мгновений хватило бы малышке Ваньли, чтобы перерубить ее чешучетое тело и спасти хитая ланга. Его проглотили целиком не жуя, да и времени прошло совсем немного. Возможно, его еще можно спасти. Корове почти что удалось перехватить змею, но реакция последняя оказалась быстрее. Толстые кольца плотно обвили теневого питомца Юяна, постепенно сжимаясь. Послышался хруст ломаемых костей. Если бы в эти смертельные объятия попал обычный зверь, то давно бы задохнулся. К счастью, дикая корова была лишь тенью живого существа. Пока хозяин передают ей энергию, она будет сражаться, не заботясь о таких мелочах, как оторванные конечности или переломы. Неожиданно на ее морде появилось странное выражение – Глаза налились красным, а ноздри расширились. Нечто подобное ее я наблюдал у бронзового бизона. Перед тем, как он использовал свою сильнейшую атаку, глаз смерти был наконец активирован. Что ж, похоже, в свое время он был прав. Этот навык требовал определенных условий и противников. Гигантская змея, обвивавшая тело дикой коровы, зашипела от боли и бессильно рухнула на пол, подняв тучу пыли. Ее тело дергалось и избивалось, словно под ударами тока. За ее мучениями, широко распахнув глаза, наблюдал Юян. Что происходит? Почему эта змея никак не сдохнет? Похоже, глаз смерти нанес ей серьезные повреждения, но убить так и не смог. Возможно ли, что все сильные звери, превосходящие корову по уровню, могли противостоять этому умению? Или же это уникальная способность золотого королевского зверя? Еще больше поразило Юяна то, что дееспособные головы химеры, не считая закованную в лед голову дракона, никак не отреагировали на происходящее с их хвостом. По идее, сейчас их должна была терзать дикая боль. Они и ухом не ведут. Голова овцы по-прежнему безмятежно рассматривала юяна, заставляя его внутренне ежиться от непонятного холодка. Что-то определенно было не так. Эта голова была слишком спокойна. С другой стороны, пылающий лев ревел и рычал на дикую корову, не оставляя попыток как следует ее кусить. Голову химеры не обращали никакого внимания на агонию хвоста змеи, продолжая заниматься своими делами. Возможно, золотой королевский зверь – это не одно живое существо, а несколько разных. Подобное было за гранью понимания Юйяна. От раздумий его отвлекла золотая вспышка гримуар малышки Венли окутался сиянием, и из него появилось отвратительное чудовище. Человеческое тело плавно переходило в чешуйчатый хвост. На голове твари вместо волос шевелились живые змеи, закрывая лицо, а в руках она держала золотой лук с серебряными стрелами. Не теряя времени даром, этот монстр выстрелил в правый глаз пылающей голове. Взвыв от боли, лев кинулся на амбитчика. Змеи на голове чудовища зашевелились, открывая ее лицо. Через мгновение голова льва окаменела до самой шеи. Она стала пепельно-серой, как кусок гранита. Даже золотая стрела, торчавшая из ее глазницы, превратилась в камень. «Медуза — элемент земля! Нифига себе! Эта сила поражает!» — взволнованно пробормотал Йо Ян. у Венли Вайн-Ли было четыре хранителя». И одним из них была медуза, способная взглядом обращать в камень. Маленькая нага ранее никогда не вызывала ее, и Ю Ян считал, что у нее просто не хватает надодуховной энергии. Он даже не предполагал, какая прорва сил потребовалась на один такой призыв. Тем не менее, медузы оказалось более чем достаточно, чтобы переломить хоть сражение. Львиная голова, стойко переносившая удары дикой коровы, мгновенно окаменела. От одного взгляда. Медуза наложила еще одну стрелу на тетеву лука, выбрав в качестве цели голову овцы. Но в этот момент маленькая Вен-Ли, застонав, опустилась на землю и обхватила свою голову руками. Йо-Ян поспешил подхватить ее обессиленное тело. Из-за недостатка энергии Медуза не смогла выстрелить вторично. Растворившись в потоке света, она исчезла в гримуаре. вен была еще слишком мала, чтобы поддерживать призыв такого мощного зверя-защитника. Придя в себя, обнаружила себя лежащей на руках Юаяна. Его полное беспокойство лицо было первым, что она увидела, открыв глаза. По ее личику скользнула довольная улыбка. Не сказав ни слова, она выбралась из его объятий и направилась к гигантской змее, все еще корчащейся на полу. Одним взмахом своих ледяных клинков, она отсекла хвост Химеры от тела. Дикой корови потребовалось некоторое время, чтобы достать умирающего Хи покрытого слизкой кислотой. «Ух, ты все-таки выжил! Следовало ожидать, что такой волкотаракан как ты легко не сдохнет!» Увидев Хи живым, хоть и не совсем невредимым, ее Ян сделал вид, что и не переживал особо, хотя в глубине души он был рад, что тот выжил. Китайланд оставался трусом, способным лишь задирать слабых и убегать от сильных противников, но в то же время он был очень послушным питомцем, готовым выполнить любую команду. К тому же очень верным, независимо от обстоятельств, он ни разу не убежал от хозяина. Зверь не связанный контрактом, и сохраняющих такую преданность не так уж плохо. Любое другое животное без договора уже давно задало стрякача при виде золотого королевского зверя хитай не только не сбежал, он еще и бросился на помощь Вэнь-Ли, рискуя своей жизнью. Такой поступок заставил Юяна яна по-новому взглянуть на волка. «Бе-бе!» – наконец голова овцы подала голос. Предчувствие опасности захлестнула Юяна яна с головой. Видя, что голова овцы начала действовать, он быстро подхватил Вэнь-Ли обратно на руки. Тень дикой коровы закинула за спину умирающего волка – и вместе с ним отступила следом за Юяном. Изо рта овцы полился ослепительный белый свет, окутавший все тело Химеры. Под его воздействием отрублен ранее хвост отрос, раздвоившись на конце. Йойян остолбенел, глядя на то, как уже два змеиных тела извиваются позади Химеры. Белый свет также коснулся драконьей и львиной голов Химеры, снимая заморозку и окаменение. Раны, нанесенные Венли и тенью дикой коровы затягивались на глазах. Йо-Ян смотрел на происходящее с отчаянием. Столько усилий, и все впустую. После всех трудностей, когда он наконец почти победил, все его старания пошли на смарку благодаря этому белому потоку света. С такой способностью к регенерации? Да кто вообще может победить это чудовище? Пока ее Ян в душе проклинал башню Тунтянь с ее дурацкими заданиями ее создателей, сотворивших этот рай несправедливости и обмана. Готовясь к очередной битве, трехглавая Химера вдруг расправила свои крылья, оказавшиеся такими огромными, что закрывали все небо. Взмахнув ими и, подняв сильный ветер, Химера устремилась ввысь. Через мгновение она исчезла без следа, затерявшись за облаками. На арене остались лежать отрубленная змеиная голова и маленький золотой предмет. Им оказался колокольчик, ранее висевший на шее овечьей головы. И что все это значит? Возможно, это награда за прохождение испытания? Но золотой королевский зверь так и не был побежден. Можно ли получить вознаграждение, не выполнив задание? Какая польза будет от этого золотого колокольчика? Да здравствует призыв! Глава 52. Карта потерянных сокровищ. Озвучка от МИ, специально для сайта Рулей Тру. Итак, золотой колокольчик. М -м -м, почему он остался после победы над Химерой и куда его применять? И именно над этими вопросами размышлял Йоян, пока тщательно рассматривал безделушку, поворачивая ее то так, то этак. Он не был уверен насчет назначения этого предмета, но не сомневался, что ему досталось редкое и ценное сокровище. На первый взгляд колокольчик казался легким и хрупким, но это впечатление было обманчиво. К тому же Юйян заметил потоки странной энергии, циркулирующей где-то внутри. Задействовав божественное зрение, пришедшееся как раз никак нельзя кстати, он решил более детально изучить свойства доставшегося ему трофея. Долгое время ничего не происходило. Наконец, под его напором колокольчик сдался, и Юйян получил информацию о большинстве свойств полученного предмета. Одновременно с этими знаниями странное чувство проникло в его разум. Зародившись где-то под сердцем, оно подобно цунами распространилось по всему телу. Это было подобно озарению, словно благословение мира духов. Границы разума Юйяна расширились, он почувствовал себя всемогущим, как будто у него выросли крылья, способные мгновенно отнести его куда угодно. Это чувство было прекрасным. йо Ян не мог описать его словами, оно согревало подобной миске горячего супа, съеденной, умирающим от голода и холода нищим. И в то же время освежало, как поток прохладного воздуха, ворвавшийся в жаркую и душную комнату через приоткрытое окно. Казалось, Юйян попал в бодрящий душ, мгновенно смывший все его тревоги. Если бы его попросили описать свои ощущения одним словом, он бы сказал «освежающе». Открыв глаза, Юйян почувствовал, что его зрение стало острее. Предметы вдали виделись так же четко, как если бы они стояли на расстоянии вытянутой руки. Ему даже удалось рассмотреть дрожание воздуха от собственного дыхания. Юйя немедленно призвал свой медный гримуар для уточнения некоторых деталей. Как и следовало ожидать, уровень божественного видения поднялся с первого до второго. В общем-то, это умение уже немного улучшалось во время битвы перед веселым лесом в городе Белых Камней. Тогда Ву Юйи вызвал дикого бизона с его глазом смерти для битвы с призрачной тенью. В тот раз сильно повысить навык не получилось. Но сейчас, после длительного изучения «золотого колокольчика», удалось перейти на следующий уровень. Божественное видение получило множество новых возможностей, однако в настоящий момент было трудно сказать, что они себя представляют. Для их изучения требовалось задействовать самоумение. Что? На пустых страницах гримуара проступили строчки. В связи с улучшением божественного видения Часть информации о золотом колокольчике стала доступна на бумаге. Однако из-за того, что его гримуар пока достиг только промежуточного уровня, сведения были неполными. Под картинкой значилось. Золотой колокольчик – аксессуар для питомцев. Стихия – свет. Ранг – золотой. Особое свойство – печать тройного проклятия. Оценка развития – одна звезда. Благодаря божественному видению, Йояну была доступна еще одна характеристика – не указанное в описании, руническое устройство. Что это значит, он не знал, а уровень гримуара, по-видимому, был слишком низок, поэтому не все характеристики попали в описание. Раз это аксессуар для питомца, Йоян отдал свой трофей маленькой вен -Ли. Получив странный предмет, крошка Нага долго вертела его в своих руках с изрядной долей недоумения. В процессе колокольчик издавал звон, довольно приятный и чистый, Но больше ничего интересного в нем не было. Несколько раз моргнув, Вэнли равнодушно вернула его Юяну. Подарок ее определенно не заинтересовал. С такой легкостью отвергнуть вещь, ради получения которой им пришлось только всего пережить? Сложность этого задания башни Тунтянь просто зашкаливала. Толпы монстров, загадки, способные свести с ума. И это не говоря о трехглавах химере. Для ее убийства... И дюжины бывалых воинов будет мало. Тем не менее, ее яну удалось совсем справиться и даже получить в награду колокольчик. И теперь маленькая Вен Ли отказывается от него: неужели ей не понравилось, что подарок всего лишь золотого ранга? Возможно, маленькая нага считала только алмазный аксессуар, достойным ее. Йоян в сердцах сплюнул. Раз колокольчик недостаточно хорош для одного питомца, можно попробовать отдать его кому-нибудь другому. Тень дикой коровы тоже неплохо себя проявила. Почему бы не наградить ее? На этот раз Йоян угадал верно. В отличие от безразличного отношения в Эн Ли, дикая корова явно обрадовалась подарку. Конечно, она не могла испытывать эмоции, как обычное живое существо, но какие-то инстинкты у нее все же имелись. Повинуясь им, корова приняла колокольчик и повязала его себе на шею. Как только аксессуар оказался на положенном месте, его сразу окутало белоснежное сияние. Оно все разрасталось, пока не превратилось в поток света, волной прокатившейся по израненному телу коровы. Ее раны затягивались на глазах, даже самые глубокие порезы, через которые виднелись изломанные кости, исчезали бесследно. Очевидно, этот аксессуар обладал такой же способностью, Святое исцеление, как и голова овцехимеры, один из лучиков света скользнул к умирающему Хитайлангу. Его ранения заживали не столь стремительно, но через несколько минут волк смог подняться на подрагивающих лапах. Прежний волкотаракан снова был в строю. Первым делом Хитайланг набросился на отрубленную голову змеи и принялся неистово грызть ее и царапать когтями. Ничего не изменилось. Волк остался трусом, способным мстить лишь поверженному врагу. Своему хозяину он не рискнул припоминать былые обиды, так как Юян вполне мог избить его до смерти. Поэтому Хиталанг вымещал свою злость на змеиной тушке. Пришла пора посетить последний оставшийся зал. Необходимо было забрать ослепляющую руну. Ранее Юйян не смог этого сделать из-за сражения с химерами. Теперь же, когда Она улетела, у него появился шанс добыть уникальный предмет. Что касается скипетра оглушения, на поверку он оказался одноразовым предметом, непригодным для продажи. Спустя 10 минут скипетр, исчерпав запасы энергии, рассыпался на кусочки. Правую комнату также заполняли овцеглавые монстры. Они были посильнее тех, что охраняли скипетр, но тень дикой коровы и Венли быстро расправились с ними. Отсутствие очередных репусов стало приятным сюрпризом для Йояна. Ослепляющая руна плавала в парах энергии над источником посреди зала. Может ли это быть ловушкой? Пройдя через многочисленные испытания, Йоян везде видел подвох. Его паранойя нашептывала ему, что получение руны не может быть настолько простым. Он тщательно осмотрел весь зал. Пять с половиной черепов порубленных практически на кусочки, груда ржавого оружия, несколько обломанных наконечников копий и серебряное кольцо – вот и все, что оставалось в комнате. Последнее особенно привлекло внимание Йояна. Однако, изучив его как следует, он заметил пару трещин на ободке. Да и в общем форма была искривлена, так что кольцо потеряло все полезные свойства, если они у него и были. К сожалению, Юян выбросил бесполезную безделушку и вновь обернулся к Руне. За все нужно платить. Хочешь поместить предмет на хранение или забрать его? Отдай один золотой. Такие строчки были выгравированы на источнике. Едва прочитав это, Юян показал табличке средний палец. Что за дискриминация бедняков? Какой идиот будет хранить тут ценности с такими то условиями? Все равно, что кидать деньги на ветер. Допустим, прославленный воин прячет здесь редкий ценный предмет. А следом приходят новички. И, заплатив всего одну монетку, смогут воспользоваться этим предметом для своих целей. Не так ли? Как только Юян подумал об этом, у него потекли слюнки. Плата составляла один золотой, а у него была куча денег. Первым делом он забрал руну слепоты. А затем бросил еще одну монету в источник. Волна энергии в виде света вырвалась из него. На том месте, где висела руна, появилось запечатанное письмо. Оно выглядело так, словно ему его написали минуту назад. Даже чернила не просохли. В углу четко проступал кровавый отпечаток. Письмо? Увидев предмет, выпавший из источника, Юйян был несколько разочарован. Не желая сдаваться, он потратил еще немного денег. Но все, что получил... Письма, куски пергамента, бручальные кольца, пара нательных крестиков и, наконец, яйцо зверя, которое еще не вылупилось. Спустив 15 золотых, он так и не приобрел ничего ценного. Похоже, в этот раз он ошибся, и затраты себя не окупят. Почти все письма содержали прощальные слова предыдущих посетителей зодиакального храма. Юэйян быстро пробегал глазами строчки, надеясь найти карты с отметками кладов, или указания к поиску тайников, но все было тщетно. Лишь в одном письме он нашел небольшую зацепку. «Вы хотите получить мои сокровища? Что ж, дерзайте, я спрятал их в каньоне смерти. Попробуйте добраться туда и не сойти с ума», – прочел Юоян с оторопью. «Мать твою! Ты что, Голды Роджер из Ванписа? К записке прилагалась карта местности. А судя по отдельным намекам, парень, оставивший ее, был сказочно богат. В письме он мимоходом сообщал об имеющихся у него яйцах питомцев, каждая из которых было минимум золотого ранга. Каньон смерти Йоян провел на континенте парящего дракона всего несколько месяцев, но уже слышал об этом месте, иначе он назывался кладбище ранкеров. Любой призыватель ниже шестого уровня, начинал дрожать от страха, едва заслышав это название. Может, там спрятан действительно ценный клад? йо представил себе горы сокровищ, разбросанные повсюду. И, конечно, большинство из них будут ценнейшими артефактами. А охранять их будет прекрасная леди дракон, обязательно обнаженная и скучающая без мужской ласки. От подобных мыслей у Юяна перехватило дыхание, а в штанах резко стало тесно.